Секретные дневники Улиса Мура. Книга третья. Улисс Мур. Дом-зеркал. Издательство рипол классик Москва, 2011 год. Внимание читателя. Вот, наконец, перевод третьей тетради Улиса Мура. Мы постарались без замедления опубликовать его, как только получили от Сергея. Вы не представляете, с каким нетерпением ждем мы его электронные письма. каждый раз надеясь обнаружить в них что-то новое об этой удивительной истории. Как заметите и вы, в этой книге нет недостатка в самых разных сюрпризах и неожиданностях. Редакция «Реполклассик». Перевод третьей тетради. От кого? Сергей Тишков. Тема. Перевод третьей тетради. Дата. 14 июля 2005 год. Час, пятьдесят шесть минут, тринадцать секунд. Кому? Редакция Репол classic Одно вложение, четыреста семьдесят килобайт. Привет всем! Вот перевод третьего дневника у Лиса Мура. Просто невероятно, что мне удалось узнать. Но не буду забегать вперед. Прежде чем начнете читать, я должен непременно рассказать вам, что случилось со мной на прошлой неделе. Я обнаружил это в Эрмингтоне. это городок что неподалеку от моей постели и завтрака имеется специальный магазин для туристов я отправился туда намереваясь найти какие нибудь сведения о килморской бухте я просмотрел множество разных книг документов дорожных карт прочитал немало легенд и историй о корнуэль но так ничего и не нашел напоследок я решил обратиться за помощью к продавщице и мы с ней до самого вечера доставали с полок самые пыльные книги лежавшие там без движения Уже бог знает сколько лет, но не нашли в них даже паука. Я очень огорчился и поискал поблизости бар, чтобы как-то успокоиться. На площади было людно, поэтому я не обратил никакого внимания на солидного господина, который сел за мой столик на тротуаре. И как теперь не стараюсь, припоминаю только его усы и белую льняную рубашку. Я заказал стакан воды с мятой, а потом зашел в бар расплатиться. Когда вышел, обнаружил на столике вот эту книгу. Любопытный путешественник, небольшой путеводитель по Килморской бухте и ее окрестностям. Дрожащими от волнения руками я открыл книгу. На первой странице каллиграфическим почерком, который теперь мне уже прекрасно знаком, было написано. «Личная библиотека Улиса Мура. Вилла Арго. Килморская бухта». И только тут я обнаружил, что человека, сидевшего за моим столиком, уже нет. И я понял, что это был сам улис Мур. Рядом со мной. И, к сожалению, ушел. Посылаю вам фотографию этой книги, и вы убедитесь, что все это произошло на самом деле. В ней есть также снимок старого вокзала в Килморской бухте. Книга эта — доказательство, что городок Килморская бухта существует, и что он здесь рядом. Уверяю вас, если понадобится, обыщу весь Корнуолл, но найду его. Ждите нового сообщения. Сергей. Улисс Мур Третья тетрадь. Дом-зеркал. Глава первая. Завтрак. Медленно, ползком, пробрался в комнату запах яичницы с беконом. Джулия повернулась в постель и потянула носом. Улыбнулась в полусне и уткнулась в подушку. Полежала еще немного, пока хватало воздуха, потом открыла один глаз и огляделась. Где она? Воспоминания всплывали медленно в каком-то особом порядке. Она в Килморской бухте, на вилле Орго в спальне. А как попала сюда? Снова оглядела комнату, и сердце забилось сильнее. Яичница с беконом. Возле кровати лежал ворох какого-то тряпья, с которого на пол натекла целая лужа. Это ее одежда. И тут очень быстро вспомнилось все остальное. Буря, вторжение Манфреда, его падение со скалы, а там внизу этого прихвостня обливия Ньютон поглотило море. Джулио словно пружиной выбросила из кровати. Джейсон, позвала она, почувствовала под босыми ногами приятный мягкий ковер, заметила, что на ней какая-то незнакомая пижама, порылась в своей одежде и убедилась, что четыре ключа от двери времени лежат в кармане брюк. Она достала ключи и положила на кровать, пытаясь сообразить, который теперь час. Яичница с беконом. Сквозь ставни пробивался яркий свет, утренний или дневной. Теряя терпение, Джулия вышла в коридор, как была в пижаме. Джейсон снова позвала она. На этаже всюду темно, только в одной спальне виднелся свет, видимо, там было открыто окно. Джулия на цыпочках подошла к двери и заглянула в комнату. Неубранная постель, несколько пар спортивной обуви разбросаны по всей комнате, на круглом столике гора Майк. Подобный беспорядок она узнала бы и с закрытыми глазами. На такое способен только Джейсон. И тут девочка услышала голос брата, донесшийся через открытое окно снизу из кухни. «Ура!» — невероятно обрадовалась она. «Вернулся!» Она помчалась по коридору, сбежала с лестницы и влетела в кухню. Джейсон и Рик что-то делали у плиты. «Джейсон, Рик!» — воскликнула Джулия и бросилась обнимать мальчиков. «Вернулись, вернулись! Ох, как же я беспокоилась о вас!» «Да ладно, сестренка!» — улыбнулся Джейсон, посторонившись. Конечно, вернулись. Успокойся, все в порядке. Рик, напротив, охотно обнял девочку и ответил на поцелуй в щеку. А, встретившись с Джулией взглядом, почувствовал, что колени подкашиваются. Он резко отвернулся, чтобы она не заметила, как лицо его заливает краска. Джулия оглядывала ребят так, словно они отсутствовали по меньшей мере лет двадцать, или как если бы их одежда могла рассказать, что же произошло там, за дверью времени. Однако никаких сведений на этот счет она не получила. Рик одет, как и накануне, а Джейсон извлек из чемодана новые брюки и майку, которые совершенно не сочетались по цвету. «Ну, как дела?» — спросила, наконец, Джулия, завершив обследование. «Все сожгли», — огорчился Рик. «Что?» «Не знаем, сколько времени нужно жарить бекон. Только что он был сырой, а через секунду уже горелый», — объяснил Рик, поворачивая деревянной лопаткой подгоревшее мясо. «Надо все же попробовать, может, съедобно». Девочка смотрела на ребят, не отрывая глаз, словно хотела снова и снова убедиться, что это и в самом деле они. А потом вышла с ними в сад к столу, где Рик разложил бекон и яичницу по тарелкам. Джулия, однако, охотно уступила свою порцию брату, слишком разволновалась, да еды тут «Можно узнать, что с вами случилось там за дверью?» Джейсон пожал плечами, опустился на железный стул и принялся за бекон. «Атомный, Рик! Совершенно атомный!» когда же заметил, что сестра вот-вот рассердится, опередил ее. «Ох, Джулия, начну рассказывать, яичница остынет!» и стал быстро есть, не добавив больше ни слова. «Мы побывали в совершенно необыкновенном месте», — проговорил Рик с набитым ртом. «Вот увидишь, мы найдем эту чертову карту», — прибавил Джейсон. Вытер тарелку куском хлеба и выпил молока, после чего у него появились забавные молочные усы. «Не так ли, Рик?» «Даже если придется искать ее по всей стране», — подтвердил Рик, раскрасневшийся и растрепанный. Джулия глубоко вдохнула влажный прохладный воздух, решила, «Сейчас, пожалуй, не стоит приставать с вопросами. Все постепенно раскроется само собой». Хотела было взять стакан и налить молока, и заметила, что дрожат руки. «Что-то не так?» — поинтересовался Рик. Она покачала головой. «Нет, просто я очень рада, что вы вернулись». «Мы тоже», — кивнул Рик. И ты даже представить себе не можешь как, словно какое-то сумасшествие. Но, судя по тому, во что превратился сад, похоже, здесь тоже не сидели сложа руки. Будто циклон прошелся, — заметил Джейсон. Джулия осмотрелась. Цветы и вековые деревья, казалось, еще не оправились после ливня и ураганного ветра. Безутешно выглядела их помятая листва. Обломавшиеся мелкие веточки усеяли траву и гальку на дорожках. А посреди двора... Еще виднелись следы от машины Манфреда. приведи их Джулия опять разволновалась, вновь переживая тот момент, когда дала подножку Манфреду и забрала у него ключ. Взглянула на обрыв, на обманчиво спокойное голубое море, на маяк и закрыла глаза. «Что с тобой, Джулия?» — спросил Джейсон, заметив, как побледнела сестра. «Я не виновата», — оправдывалась она. «Он сам полетел вниз». «Кто полетел вниз?» — спросил Джейсон. Джулия рассказала обо всем, что случилось на вилле Арго. Девочка говорила медленно и спокойно, словно отвечала урок. Поведала о том, что сообщил Нестор о прежнем хозяине виллы и его путешествиях на Метис. О том, как Манфред пытался ворваться в дом и как они с Нестором не пускали его. Словом, все до самого трагического конца. — Мне жаль, — закончила Джулия свой рассказ, задумавшись, зачем она выбросила в море ключ. который во что бы то ни стало хотел заполучить Манфред. «Так ему и надо», — злорадно произнес Джейсон. «В конце концов, он такой же вор, как и его хозяйка», — заявил Рик, весьма враждебно настроенный против обливий. Наверное, потому, что, когда впервые увидел ее, она показалась ему прекрасной. И это не понравилось ему. Джулия немного успокоилась и смогла налить себе молока. Она решила подождать, когда ребята сами заговорят о своих приключениях. И действительно, перебивая друг друга, Джейсон и Рик стали рассказывать о доме жизни. О Марук, о том, как нашли нишу четырех палок за минуту до того, как ее отыскала и Обливия Ньютон. «Обливия Ньютон была там?» — удивилась Джулия. «Но как это возможно? Ты даже не представляешь, как мы удивились, когда встретили ее в Египте, и она преследовала нас там повсюду, где бы мы ни оказались». Сегодня утром Джейсон Придумал новую теорию, — заметил Рик. Он не уверен, что мы действительно путешествовали во времени. — Да, — подтвердил Джейсон, — когда-то я читал комикс «Доктора мосмера О чем-то похожем. Это называлось путешествие не во времени, а в каком-то пространственном континууме. Что-то в этом роде. Сейчас не помню уже, но знаю, что это было в пятнадцатом номере комикса. — Так почему же, по-твоему, это не путешествие во времени? Джейсон поморщился, как ученый, которому задают бестактный вопрос. Это только впечатление, но... Но у меня и в самом деле не было ощущения, будто я нахожусь в каком-то совершенно ином времени, не похожем на наше. Напротив, мне казалось, я почти что дома. Ладно, преувеличивай. Представляешь, мы с Риком говорили с этими людьми на одном языке и даже читали иероглифы. У Джулии округлились глаза. Рик взял со стола словарь забытых языков, толстую книгу, уже испачканную в потрепанном переплете, открыл на странице языков Древнего Египта, провел пальцем по иероглифам и сказал. — А ведь попробуем прочитать их сейчас, ничего не поймем. Джулия постаралась не упустить нить разговора и поинтересовалась. — А об Ливио Ньютон? Она узнала вас? — Не совсем, мы спрятались, но именно в этот момент она заговорила об Улисси Муре. — И о карте прибавил Рик. — О какой карте? — удивилась Джулия. а той, которую украла у нас, — пояснил рыжеволосый мальчик. Что еще за карта, — настаивала Джулия. — Первая и единственная карта городка в Корнуолле, который называется Килморская бухта, — по памяти произнес Рик. Издательство Тосбоуэн, Лондон, тысяча... Его слова прервало громкое чихание, донесшееся со стороны обрыва. — А, так вы проснулись, — сказал нестер поднявшись по нескольким ступенькам наружной лестнице и тяжело переводя дыхание. — Нестор! — обрадовались ребята. — Откуда ты? Садовник, хромая, подошел к ним, но не ответил. — Лучше скажите, откуда прибыли? — спросил он в свою очередь. — Даже не предложить сесть бедному, обчихи, старику. — Ты сильно простудился, — заметил Джейсон. Из-за дождя пробормотал садовник и с улыбкой взглянул на Джулию, как бы намекая на что-то. — Как дела? — Они рассказывают об обливе Ньютон и Карте. Нестор внезапно помрачнил. — Ах да, скверная история, — сказал он, садясь за стол. Джейсон и Рик продолжили свой рассказ, подробно описав комнату, которой нет, и алтарь, под которым нашли карту. — Видела бы ты, Джулия, сколько там змей. — Уж точно упала бы в обморок. Слушая их рассказ, Нестор мрачнел все больше. — Следовало ожидать, — произнес он наконец. — Эта женщина намного опаснее и умнее, чем мы думали. — Но почему эта карта так нужна ей, Нестор? — спросил Джейсон. — Понятия не имею, — проворчал садовник. — Но прежний хозяин виллы знал, — заметил Джейсон. — Раз послал за нее, должно быть не напрасно, и я уверен, он не сомневался, что мы найдем ее раньше, обливий Ньютон. — Фактически так оно и случилось, — заметил Рик. — Только потом она сразу же отняла ее у нас. Джейсон вздохнул. — Как жаль, вряд ли нам представится другой такой случай. — Что ты имеешь в виду? — спросила Джулия. Ее брат склонился к столу и прошептал. «Наверное, старый владелец не станет больше полагаться на нас». «Но почему ты так убежден, что он жив?» возможны два варианта. Либо он все еще живет на вилле Арго в какой-нибудь тайной комнате, либо дал нам подсказки, чтобы мы нашли его. Однако без карты сделать это несколько труднее». «Но как же отыскать его?» — задумчиво проговорила Джулия. Ребята взглянули на Нестора, который постарался уйти от вопросов. «Я пошел», — сказал он, — «мне нужно привести в порядок сад». «Нет, ты никуда не пойдешь», — рассердился Джейсон. «Нет? И как же интересно ты думаешь остановить меня?» Нестор поднялся, потер больную спину и глубоко вздохнул. «Ты должен помочь нам», — взмолился Джейсон. «Он ведь еще здесь, верно?» Нестор усмехнулся. «Мальчик мой, ты начитался слишком многих историй. Прежний владелец...» — и снова чихнул. «Поклянись, поклянись, что его тут нет!» Лицо садовника выглядело очень уставшим, больше, чем накануне. Глаза блестели, как будто у него поднялась температура. «Послушай, Джейсон, — заговорила Джулия, — думаю, сейчас не время». «Нет, самое время, — прервал ее брат. Мы должны, наконец, узнать правду, если хотим понять, что происходит. Слишком много загадочного в этом доме, слишком много тайн связано с ним, с его владельцем, его друзьями и врагами». «Мы, например, кто такие? Друзья или враги неуловимого Улиса Мура?» Нестор посмотрел на свой домик в глубине сада, потом на ребят. «Джейсон прав, они мало что понимают в происходящем, поэтому он сказал, «Если тебе от этого станет легче, мальчик, тогда, клянусь, что никакой Мур больше не живет на вилле Арго. Доволен теперь». И ушел, прихрамывая и сморкаясь в большой носовой платок. «Вообще-то говоря», — произнес Рик, помолчав, — Он ведь не сказал, что Мур умер. Ребята отнесли посуду в кухню и стали соображать, что делать дальше. Рик подошел к лестнице, ведущей с обрыва вниз на пляж, и посмотрел на море. Джулия вернулась к себе в комнату, сняла пижаму, надела джинсы и взяла ключи с головками в виде животных. Спустившись вниз, увидела, что Джейсон сидит за столом и что-то пишет. «Не знаю, с чего начать», — сказал он. «Нам известно, где живет Обливия Ньютон». — спросила Джулия громко, прочитав то, что написал брат. — К берегу идут две рыбачьи лодки, — сообщил Рик, входя в комнату. — Мы могли бы спуститься в порт и купить раков на обед. При одной только мысли, что придется потом подниматься в гору на двух тяжелейших велосипедах супругов Мур, Джейсон покачал головой. — Не сейчас, прошу тебя. Ты знаешь, где живет Обливия Ньютон? — Нет, а что? Джейсон передал Рику листок. — Первое. Найти карту обливия Ньютон. Второе. Узнать, что скрывается за ней, прежде чем отыскать. Третье. Узнать все о двери времени. Четвертое. Обследовать всю виллу Арго сверху донизу. «Не помню за тобой такой организованности», — заметила сестра. «Путешествие в Египет преобразило тебя». Рик отодвинул железный стул и сел рядом. «Сколько времени у нас на это?» «Только сегодняшний день». «А почему?» — удивилась Джулия. «Потому что сегодня вечером приезжают папа и мама, и Рику придется вернуться домой». Мальчик из Килморской бухты сразу помрачнел, как будто до сих пор ему и в голову не приходилось, что придется покинуть виллу Арго. «Не хватает еще кое-чего», — проговорила Джулия, глядя на список того, что нужно сделать. Джейсон в отчаянии закатил глаза. «Ну вот, явилась моя сестра, и чего же не хватает, интересно знать». «Мы не знаем, что случилось с...» Джулия указала на лестницу, ведущую на пляж, в надежде, что ребята поймут ее. Рик кивнул и тактично промолчал, а Джейсон добавил еще одну строку. «Пятое. Найти труп Манфреда». «Очень мило с твоей стороны», — пробурчала сестра. Тут послышался громкий кашель. Мимо них шел хромая Нестор. Он выравнивал граблями гальку, чтобы не осталось следов от шин. — Я ничего не видел там внизу на пляже, — сказал садовник, отвечая на немой вопрос, ребят. — И на скалах никого нет. Я же вам говорил, что у таких, как Манфред, семь жизней. И чихнул. — Добавь еще, купить лекарство для Нестора, — предложила Джулия. — Сегодня воскресенье, — вспомнил Рик, — и аптека доктора Боуина закрыта. — Не нужно мне никакого лекарства, — возразил Нестор. — У меня всего лишь небольшая простуда. — Никогда не следует недооценивать высокую температуру, — заметила Джулия, — особенно в твоем возрасте. — Что ты сказал? — обратился ее брат к Рику. Сегодня воскресенье, — повторил тот, — и аптека... — Доктор Боуин? Ты сказал, — доктор Боуин, — не тут ли это человек, который нарисовал карту обливий? «Если я и дожил до своих лет, — продолжил Нестор, глядя на Джулию, — то лишь потому, что никогда в жизни не принимал никаких лекарств и не намерен делать это теперь. Первая и единственная карта городка в Корнуоле, которая называется Килморская бухта. Возможно ли это? — усомнился Рик. «Напоминаю тебе, — сказал Джейсон, — что мы уже поняли, в этой истории не бывает совпадений». Ребята, — вмешалась Джулия, — почему сами не расскажете Нестору, что... Рик и Джейсон в поднялись. «Издатель Боуэн мог быть дедом доктора Боуэна. Или прадедом. Или пра пра, -пра Где он живет? Где велосипеды? Который час? Может, успеем к нему до обеда?» «Ребята!» — прервала их Джулия. «Что еще?» «Телефон!» — произнес Нестор, указывая в сторону дома. «Звонит телефон!» Глава вторая. Телефонный звонок из Лондона. Джейсон разговаривал по телефону, согнувшись так, словно трубка, весила целую тонну. «Да, мама. Нет, мама. Конечно, мама. Нет, мы никуда далеко не уходили. Нет. Конечно.» Он с мольбой взглянул на сестру, которая жестами посоветовала ему рассказывать в подробностях. «Мама что-нибудь заподозрит, если ничего не расскажешь», — шепотом пояснил Рик. «А если начнешь распространяться и слушать не станет?» — А, ничего, ничего, — продолжал, тем не менее, Джейсон. Он в отчаянии закрыл глаза и слушал свою маму, не перебивая. — Нет, знаешь, я пошутил, — заговорил он наконец. — А на самом деле мы отправились в Египет и заблудились там в лабиринте, и Рика едва не съел крокодил. Рик — это наш друг из Килморской бухты, и видела бы ты его лицо, когда мы вошли в эту комнату. Там было так много змей, что они падали даже с потолка. Помолчав немного, Джейсон добавил. — Хорошо, передаю трубку Джулии. — Привет, мама, — обрадовалась девочка. — О, мы прекрасно поживаем. Небольшой дождичек? Вчера была настоящая буря, поэтому мы сидели дома и играли в настольные игры. А потом... Прыгали со скалы, — подсказал Джейсон, и слегка толкнул сестру, чтобы она поняла. — Следует помолчать. Потом Джейсон сказал Рику, что не следует терять времени и нужно идти в гараж за велосипедами. Однако мальчики не пошли в гараж, а поднялись в каменную комнату, где находилась дверь времени. Все такая же недвижная, массивная, тяжелая, с царапинами, подпаленными и четырьмя замочными скважинами, она, казалась насмешливо улыбалась. «Когда же теперь вернемся туда?» Рик с восхищением смотрел на нее. «Как только сделаем все, что нужно», — ответил Джейсон и показал бумагу, в которую внес внеочередное дополнение. «Немедленно отправиться к доктору Боуэну». Прежние владельцы виллы, казалось, с усмешкой наблюдали за ними с портретов, висевших на стене вдоль лестницы. «Ты слышал?» — спросил вдруг Джейсон, схватив друга за руку. «Что?» Джейсон опустился вниз и прислушался. Наверху отчетливо раздавались чьи-то легкие шаги. «Вот, послушай». «Черт возьми, в самом деле». Джейсон стал подниматься по ступенькам медленно и осторожно, словно эквилибрист по канату. «А потом мы сыграли неплохую партию в шахматы», — рассказывала Джулия по телефону. «Я против Джейсона с Риком. Понятное дело, я выиграла». По мере того, как Джейсон поднимался по лестнице, голос сестры звучал все тише, а шаги призрака на верхнем этаже — топ-топ-топ, все громче. «Улисс Мур». Джейсон поднимался, прижимаясь к стене, иногда прикасаясь к позолоченным рамам картин. Там, где прежде висел портрет Улисса Мура, мальчик остановился. Топ, топ, топ. Звуки доносились из ванной комнаты. Первая дверь направо от лестницы. Джейсон прислушался, желая убедиться, что не ошибается. Зеркальная дверь слева от лестницы вела в башенку, а соседняя — в библиотеку. Мальчик взглянул вниз и увидел сквозь перила Рика. Тот стоял на площадке и с тревогой смотрел на него. Слышно было, как Джулия смеется, разговаривая по телефону. Топ, топ, топ, ходил кто-то в ванной. Джейсон глубоко вздохнул, подался вперед и схватился за медную дверную ручку. «Так вот ты где!» — сказал он и распахнул дверь. Но в ванной никого не оказалось, и ничего странного тоже. Разве только окно почему-то открыто? И вдруг он увидел крупную полевую мышь. Она юркнула между флаконами с парфюмерией, которые госпожа Ковенант оставила на раковине, спрыгнула на пол и прошмыгнула под ногами у испуганного Джейсона. «Ай!» — вскричал от неожиданности мальчик и отпрянул в сторону. «Что случилось?» — крикнул внизу Рик и бросился наверх на помощь другу. Мышь бросилась вниз по лестнице. «Ох, черт побери!» — выдохнул Рик, когда она проскользнула мимо него. «Какая огромная!» Мышь, похоже, испугалась еще больше, чем мальчики, поскользнулась и сорвалась с лестницы вниз. С глухим звуком шлепнулась на пол и замерла от страха. Джулия прекратила разговор по телефону и поинтересовалась. «Ребята, а что это там такое огромное? О чем вы?» Тут мышь пришла в себя и решила, что скрыться лучше всего именно в той комнате, где находится телефон. Через мгновение оттуда донесся отчаянный вопль Джулии. «Да, мама!» «Нет, мама, конечно, я сделал это ненарочно!» Джейсон отвечал по телефону, стараясь во время коротких пауз в маминой речи объяснить, что случилось. «Это оказалась мышь. Не знаю, что она делала в ванной. Не думаю, что папа знал это. Наверное, проникла через окно. В том-то и дело, что открыто. Я увидел ее среди твоих флаконов. Нет, мама, знаю. Нет, не разбились». Пока он говорил, Джулия и Рик осматривали комнату, шаря по всем углам, швабрами и желая убедиться, что мышь убежала. Рик при этом явно забавлялся, а Джулия выражала крайнее неудовольствие. «Да-да, хорошо. Привет, папа!» Помолчав, Джейсон радостно произнес. «Ты серьезно?» Он с ликованием вскинул руку и тут же поправился. «То есть я хотел сказать, как жаль, но ты правду говоришь?» Рик остановился с метлой в руках. Нет, — Нет-нет, никаких проблем, — продолжал Джейсон. — Мы сами позаботимся. Нестор сейчас в другом конце сада. И пока доберется сюда, хромая, пройдет полдня. А позвонишь в обед, точно застанешь его. — Я передам ему. — Да, конечно. — Хорошо. — Понял. Никуда не пойдем. Ну что ты? — Пока, папа. Щелк, телефонная трубка легла на рычаг, а Джейсон от радости запрыгал по комнате. Да, — Да-да, возможно, они не вернутся днем. Их задерживает переезд. Фантастика. У нас все воскресенье свободно. И мы сделаем это, ребята. И у него в руках опять оказался лист с перечнем срочных дел. — Бежим скорее к доктору Боуэну. — Не раньше, чем окончательно убедимся, что эта мышь выбежала из дома, — возразила Джулия в шаре метлой под комодом. Выйдя во двор, ребята увидели, что Нестор разравнивает гальку и складывает в тележку сухие ветки и листья. «Эй, а почему бы вам не заняться чем-нибудь полезным? Например, помочь мне убрать сад?» — предложил он. «Извини нас, Нестор, но у нас срочное дело», — поспешил объяснить Джейсон. «Мама с папой задерживаются из-за переезда, и, возможно, вернутся только в понедельник, а нам нужно уйти. Если позвонит телефон, это тебя. Скажи, что мы спустились на пляж». «А на самом деле куда направляетесь?» — поинтересовался Нестор, прерывая работу. «К доктору Боину!» — ответила Джулия, появляясь из кухни со шваброй в руках и явно довольная. «И как надумали путешествовать?» «На великах?» «Быть не может!» — Нестор опустил голову и опять взялся за грабли. Мальчики отправились в гараж, а Джулия спустилась по ступенькам и подошла к садовнику. «Болит спина?» — участливо спросила она. «Скорее душа!» — сказал Нестор, печально посмотрев на девочку. Явно было, что он очень переживает и не перестает думать о том, что произошло накануне. «Еще несколько лет назад все было бы иначе. Во всех смыслах, поверь мне!» «Ты держался большим молодцом!» — ободрила девочка-садовника и неожиданно поцеловала его в щеку. «Не следовало так бушевать!» Нестор оперся на грабли. «Нет!» А что я, по-твоему, должен был делать? Спокойно смотреть на все?» Из гаража донеслись грохот железа и возбужденные возгласы. «Нет!» — кричал Рик. «Нет же, нет!» — вторил ему Джейсон. Джулия посмотрела в сторону гаража, а Нестор невозмутимо продолжал свою работу. Мальчики выкатили наружу велосипеды. «Кто это сделал?» — спросил Рик, едва не плача. У его велосипеда был свернут руль и свисала цепь. Джулия вздохнула, догадываясь, как ответить на такой вопрос. Потом рассказала ребятам обо всем, что натворил накануне вечером Манфред, как он бродил вокруг дома, ломая и круша все, что попадалось под руку, желая как-то выплеснуть свой гнев. «Мы с нестром ничего не могли поделать», — оправдывалась она. «И так перепугались, мы смотрели на него сверху из окна, желая показать, откуда...» Джулия обернулась в сторону дома, и в этот момент ей показалось, будто в слуховом окне мелькнуло чье-то лицо. Глава третья. Охотники за секретами. Рик опустил свой велосипед на землю, словно больного, которого предстоит оперировать, и разложил вокруг инструменты. Нестор дал ему гаечные и разводные ключи, отвертки, молотки, клещи. «Да», — произнес Рик, осмотрев пациента со всех сторон, — «Дело обстоит гораздо хуже, чем я предполагал». «Так уж плохо?» — поинтересовалась Джулия. Брат и сестра стояли рядом и ничем не могли помочь другу. Практическая сообразительность Джейсона заканчивалась там, где начинались сведения, подчеркнутые из комиксов, а Джулия просто вообще никогда не обращала внимания на то, как устроен велосипед. Рик попытался поставить цепь на место. «Думаю, мне понадобится на этот час», — сказал он, подумав. «А может и больше». Джейсон помрачнил. «Из-за этой задержки рушатся все их планы». «Как помочь тебе?» «Сейчас никак. А потом поможете». Рик указал на два старых велосипеда супругов Мур, которые Нестор давал им днем раньше. «У них только немного погнуты рамы. Но чтобы выпрямить, нужны усилия по крайней мере трех человек». Джейсон порылся в карманах. даже я сунул листок со списком наших дел». Он несколько раз обследовал все карманы, но листок исчез, словно кто-то украл его. Джулия воздержалась от комментариев по поводу безуспешных попыток брата вспомнить, куда он делал листок. Нестор тем временем вывалил из тележки листья и сухие ветки, и с трудом наклонившись поджег мусор. Рик выбрал нужный гаечный ключ и попытался вернуть цепь на место». Как любил говорить мой отец, когда не знаешь, с чего начать, начинай с того, что ближе всего к тебе. Велосипедная передача испустила ужасный стон, но Рик не сдавался. «Будем надеяться, что твой отец прав», — усмехнулся Джейсон и взглянул на дом. За распахнутыми ставнями воображение рисовало множество комнат, заполненных различной мебелью и всякими необыкновенными вещами. «Пока возишься с велосипедами», — продолжил он, — «мы с Джулией осмотрим комнаты, которых еще не видели». «Ты сказал с велосипедами?» — переспросил Рик. «Имейте в виду, я чиню свой, а те два только с вашей помощью». «Отлично», — согласился Джейсон. «Мы же пока обойдем все комнаты и поищем еще какую-нибудь подсказку. Пойдем, сестренка?» Джулия не очень-то хотелось возвращаться в дом, ее напугало лицо человека, которое, как ей показалось, мелькнуло в слуховом окне. Впервые с тех пор, как приехали в Килморскую бухту, она побоялась осматривать комнаты. Девочка хотела было ответить, что предпочтет остаться и помочь Рику, но потом решила, это неразумно. Только Джейсону за каждой дверью мерещатся призраки, потому что он начитался комиксов. А на самом деле, убеждала она себя, их ведь никто же не видел. Слуховое окно расположено очень высоко, по нему могла скользнуть тень от облака, мог блеснуть солнечный зайчик или случиться какая-нибудь игра света. Но вот ей показалось, будто там кто-то есть, и этот кто-то следит за ними оттуда. «Дело в том, что на нем была фуражка», — произнесла Джулия вслух. «На ком была фуражка?» — спросил Джейсон. «Подайте мне разводной ключ, пятый номер», — попросил Рик, прикусив эту усердия язык. Руки у него были в масле. Брат и сестра прошли в кухню и оттуда в столовую. Джейсон раздвинул цветистые шторы и осмотрел картины на стенах. Четыре гравюры XVII века изображали сцены из Ветхого Завета. Мальчик открыл заслонку старой дровяной печки. Пусто. В ящиках старого комода лежали только скатерти и салфетки. «Тут нет ничего тайного, я сказал бы». Джулия усмехнулась. «А что, разве мы ищем что-то тайное?» «Разумеется». Джейсон также внимательно осмотрел соседнюю гостиную, заглянул в камин, передвинул стопки книг и приподнял статуэтку «Черный, как ночь, гончий». Наконец, неохотно признал, что и в этой комнате нет ничего таинственного. Джулия опять согласилась с ним и уточнила. «А что, по-твоему, нам нужно искать?» «Какую-нибудь деталь, которая ускользнула от нашего внимания», — пояснил Джейсон. «Что-то особенное необычное, какое-то доказательство, которое позволит понять, зачем отправлялся в свои путешествия прежний владелец, а может сообщить что-то новое о двери и объяснит, какое отношение имеет ко всему этому обливие». Пока они осматривали вторую столовую, а затем и комнату, где находился телефон, Джулия рассказала брату, что сообщил ей Нестор об Уилесе Муре и его жене. Он говорил, что обливия Ньютон — ошибка, очень серьезная ошибка, но не думаю, что ему известно еще что-нибудь. Они вошли в каменную комнату и остановились возле двери времени. «Если ищешь какой-нибудь секрет, то он определенно там», — заметила Джулия, едва ли не содрогаясь от страха. Джейсон наклонился и подобрал несколько крупинок песка. «Они напоминают нам, что мы не сумасшедшие», — прошептал он, показывая песчинки сестре, и спросил, — «Ключи у тебя?» — Джулия кивнула. «А что ты задумал?» — поинтересовалась она. Джейсон взял у нее ключи со словами. Нестор говорил, что дверь можно открыть только в том случае, если тот, кто вошел в нее, вернулся. «Или не сможет больше вернуться?» Джейсон вставил в верхнюю скважину первый ключ с головкой в виде волка и сказал. «Вот я и думаю, а мог бы вернуться сюда кто-нибудь другой вместо нас с Риком?» Потом вставил второй ключ с хамелеоном и третий с оленем. «Джейсон, а это не опасно?» «Что?» Он взял последний ключ с головкой в виде дятла, повернул его. Щелк, щелк, щелк, щелк. Замок сработал. Дверь времени распахнулась. Брат и сестра замерли на пороге и снова увидели круглую комнату, вдоль стен которой шла по полу длинная надпись «Палиндром». Присмотревшись, различили три проема и коридоры за ними. и среди них тот, что вел к жёлобу, а оттуда в подземный грот, где стояло судно Метис. «Ключ у Манфреда походил на наши», — сказала вдруг Джулия. Она взяла ключи у брата и потрогла их головки. Но мне не удалось его рассмотреть. Лил дождь, я ужасно перепугалась тогда. «У него был только один ключ?» — спросил Джейсон. И Манфред хотел воспользоваться им, чтобы войти в дом. «Во всяком случае, мне так показалось», — ответила Джулия. «А Нестер?» Он сказал, что Манфред забрал у него копию ключа от виллы Арго. Джейсон кивнул. Он видел в этом определенный смысл. Манфред прошел в дом садовника и забрал там ключ от виллы, чтобы войти в нее. «И ты ему веришь?» «Да», — ответила Джулия. «Мне казалось, вчера ты не слишком доверяла ему». «Тебя не было тут, Джейсон». А Нестер рисковал жизнью, защищая дом. «Манфред словно обезумел». Он был очень опасен. У Нестора, конечно, характер не сахар. Но он молодец. И все, что рассказывал до сих пор, правда. В таком случае должно быть правдой то, что у Лисса Мура тут нет, — вздохнул Джейсон. Надо найти его, Джулия. Но у нас нет больше никаких следов. Утратив карту, мы остались без всякого ориентира. Как если бы контакт между нами и прежним владельцем неожиданно прервался. Он окинул взглядом темную комнату и продолжил. Интересно. а судно вернулось на свое прежнее место. И по-прежнему ли светлячки освещают грот? «Успокойся», — прервала его сестра. «Стоит лишь переступить этот порог, и придется опять подниматься на борт Метис». от чего ты так уверена?» «Так объяснил Нестер», — солгала Джулия, которая просто не хотела, чтобы Джейсон снова отправился в грот. «Если войдешь туда, значит, придется идти до конца». Джейсон коснулся ботинком порога и произнес... «Значит, вот где он переход в другое время. Достаточно шагнуть вперед и...» Джулия налегла на дверь и закрыла ее перед братом. «Не сейчас», — сказала девочка. «У нас есть другие дела. В Килморской бухте». Они стали подниматься на второй этаж, внимательно разглядывая портреты прежних владельцев на стене. И прошли не в башенку, а в библиотеку. И хотя все ставни тут были раскрыты, казалось, что комнату окутывает полумрак. Возможно, из-за множества шкафов и раскрашенного потолка. Из одного окна виднелись верхушки деревьев в парке, а из другого — двор, покрытый галькой и оградой у въезда. Комната выглядела тесной, из-за темных книжных шкафов, с затянутыми сеткой дверцами. Надписи на медных дощечках обозначали тематические разделы библиотеки. С потолка свисала бронзовая люстра в виде цапли, свет от которой падал на низкий стеклянный столик и диван с обивкой из кожи буйвола. Обстановку дополняли два вращающихся кресла и роялю стены. Пока Джулия с восторгом рассматривала старинные фолианты с золочеными корешками в шкафах, где хранились самые ценные книги, Джейсон приподнял крышку рояля и тронул наугад несколько клавиш. Раздался такой скрипучий звук, что брат и сестра перепугались. «Никогда больше не делай так», — приказала Джулия. «Слушаюсь и повинуюсь», — в тон ей ответил брат. В шкафу с пометкой полиография ребята заметили пустое место. Там прежде стоял словарь забытых языков. «Чтобы понять историю этой виллы, — сказал Джейсон, — нужно узнать историю жизни ее последнего владельца». нестер сказал, что здесь должно находиться генеалогическое древо семьи Мур, — заметила Джулия. но «Ничего такого пока не вижу». Они поискали на полках, предполагая, что это может быть какая-то массивная пыльная книга. «После недолгих поисков...» Открыли дверцу, затянутую медной сеточкой, и увидели несколько одинаковых книжек в черных матерчатых переплетах с позолоченными цифрами на корешках. Возможно, вот эти. Предположила Джулия, взяв ту, что показалось ей новее других. На фронтисписе пусто. Внутри после нескольких, тоже чистых страниц, оказался стилизованный рисунок генеалогического древа. А потом черно-белый снимок человека со строгим взглядом, огромными белыми бакинами в военной британской форме и на фоне слоновей бивень. Подпись под фотографией сообщала, что этот мужчина Меркури Малькольм Мур, а даты его рождения и смерти относились к позапрошлому веку. За фотографией следовали письма и самые разные документы, скрепленные друг с другом, чтобы не перепутались, и переложенные тонкой папиросной бумагой, какой обычно прокладывают фотографии. На многих письмах сохранились марки со знаком почтового гашения, виднелись старые почтовые штемпели и разные необычные надписи. «Я думаю, этот Меркьюри жил в Индии или южнее», — сказала Джулия, листая книгу. За Меркьюри Малькольмом Муром и его письмами следовали фотографии Томаса и она Аннабеллы Мур в охотничьих костюмах. Еще письма и документы. Джейсон взял с полки другую книжку в таком же черном переплете и стал просматривать ее. В ней тоже нашлись разные имена и различные документы, аккуратно скрепленные и расположенные в определенном порядке. Брат с сестрой присели на диван, чтобы внимательнее просмотреть эти книги. «Кто знает, сколько времени потратил человек, чтобы привести все это в порядок», — проговорил Джейсон. Закрыв книгу, он прибавил. «Но все-таки это не настоящее генеалогическое дерево. Скорее, просто собрание писем предков семьи». «Думаешь», — улыбнулась сестра. «Тогда взгляни наверх». Джейсон посмотрел на раскрашенный потолок библиотеки и увидел пять крупных медальонов, соединенных ветвями нарисованного дерева. На них изображались какие-то странные животные и плоды, а рядом их название. «Так это же и есть генеалогическое древо», — воскликнул Джейсон. «Контореллус-мур, Тибериус и Адриана-мур, Ксавье-мур». Ребята стали читать имена, двигаясь по веткам к самому верху, где оставались только две белые чайки — улис и Пенелопа, последние представители династии. «Потрясающе!» Джулия с изумлением рассматривала животных, населявших это странное дерево. «Не понимаю, как мы сразу не заметили этого?» — удивился Джейсон. «Мы просто не смотрели наверх». Ребята быстро отыскали на генеалогическом древе имена людей из черных книжек и обнаружили, что нарисованное на потолке дерево Это, по сути, большой указатель для знакомства с книжками. «Смотри-ка», — сказал друг Джейсон, рассматривая корни, идущие от одного из медальонов. «Генеалогическое дерево семьи Мур опирается на спины трех черепах. Опять этот символ?» «Опять? Ну да, мы с Риком видели трех черепах над дверью в подземном гроте. И в пункте, и в комнате, которой нет, и у подножия статуй основателей». Джейсон с восхищением разглядывал разрисованный потолок. Потом внимательнее присмотрелся к другим медальонам. На них изображались те самые животные, в виде которых сделаны головки четырех ключей от двери времени. Наконец-то хоть какая-то подсказка. Джулия тоже так думала, хотя и не очень представляла, куда она может привести Джейсон увидел на потолке силуэт Метис и еще какого-то судна, похожего на парусник. И вдруг вспомнил о деревянных моделях судов в башенке, и поспешил туда. Открыв зеркальную дверь, он вошел в комнату, откуда хорошо просматривалась вся Килморская бухта. Тут все оставалось в том виде, как и накануне вечером, когда они ушли отсюда. Старый садовник починил сломанную раму, но ветер по-прежнему дул во все щели. Дневники и тетради валялись на полу, а модели стояли на тумбе. Джейсон взял в руки глаза Нефертити и вспомнил великого мастера Скриба. который изготовил модель судна, потом осмотрел остальные, пирогу, гондолу, небольшой парусник, галеон. Почему некоторые из этих лодок нарисованы на генеалогическом древе? Джулия тоже пришла в башенку и остановилась у окна. Рик увидел ее снизу со двора, помахал ей и крикнул. «Я закончил чинить свой велосипед. Придете помочь разобраться с другими?» Девочка кивнула и сказала брату, что надо бы спуститься к Рику. Джейсон покачал головой. Может, я ошибаюсь? Может быть, на вилле Арго мы уже нашли все, что должны были найти? Джулия удивилась. Как раз сейчас, когда история дома становится все интереснее... Странно слышать это от тебя, — заметила она. Тут еще сотни книг, которые можно прочесть, и эти дневники, и тетради. А у нас нет времени читать их. Тогда что же ты собираешься делать? Крутить педали. Глава четвертая. без тормозов. Солнце стояло уже высоко, ребята, наконец, привели более или менее в порядок оба велосипеда. Из Килморской бухты доносились чьи-то веселые голоса, чайки сидели на недоступных скалах, радуясь ветру. Толкая свою тележку, Нестор недовольно посматривал на ребят, пока они чинили свой транспорт. Последним оказался велосипед госпожи Мур, у него только вилка погнулась немного Когда колесо завертелось, Рик решил, что он окончательно выздоровел. Попробовали прокатиться по двору. Тормоза почти не работали, но Джейсон все равно решил ехать на велосипеде госпожи Мур. И они оседлали свои машины. нестер крикнул Джейсон. «Мы поехали!» «Никуда вы не поедете!» — отозвался садовник. «Я не выпущу вас отсюда, на этой рухляде!» Видимо, очень уставший он остановил тележку. Глаза блестели еще ярче, он тяжело дышал и время от времени сильно кашлял. «Тебе не следовало бы столько работать», — заметила Джулия. «Но ведь никто не помогает мне. Потому что сегодня воскресенье. Объясни это деревьями траве, которые растут и в выходные дни. А не знаешь ли ты, где живет доктор Боуэн?» «Не знаю». «А об Ливе Ньютон?» «Тем более». «Но разве ты не говорил, что знаешь в Килморской бухте всех?» «Никогда не говорил ничего подобного», — возразил Нестор. И, закашлившись, отвернулся от ребят. Рик вздохнул, положил велосипед на землю и вошел в дом. Вскоре вернулся и увидел, что Джулия и Джейсон все еще о чем-то расспрашивают садовника. «Доктор Боуэн живет здесь рядом», — объявил Рик. «В коттедже на аллее певчих птиц. Короче, в самом конце соленого утеса, справа от отвесной скалы». «Как ты узнал это?» Нестор даже топнул ногой от досады. «Позвонил маме». «Ах, это современная техника! Ничего не утаишь!» — посетовал садовник. «А почему ты хотел скрыть от нас адрес доктора Боуэна?» Нестор помолчал, словно подыскивая подходящий ответ. Потом сердито проговорил. «И не затевайте, ясно? Не нужны мне никакие лекарства». «А, понятно», — засмеялся Джейсон. «Но это решит доктор». Он сел на велосипед госпожи Мур и двинулся к воротам. Рик и Джулия отправились следом. и не вздумайте закричал им вслед Нестор. «Я никогда не принимал!» Он закашлялся, согнувшись едва ли не пополам. А когда вновь посмотрел на дорогу, ребята уже скрылись из виду. «Ах, ух!» — кричал Джейсон, стрелой несясь вперед по дороге к отвесной скале. «Он не тормозит!» Джулия легко управляла своим тяжелым, грохочущим велосипедом, а Рик, хорошо знавший коварство местной дороги, постарался догнать Джейсона и крикнул ему, чтобы тот тормозил ногами. «Да я же кости себе переломаю», — ответил Джейсон. И стал делать зигзаги, надеясь таким способом погасить скорость, а потом стремительно вписался в крутой поворот. Рик тоже ехал быстро и чувствовал, что его велосипед движется как-то странно. Руль вибрирует сильнее обычного, и кажется, будто заднее колесо вот-вот отвалится. Мальчик едва успел заметить, как Джейсон с криком скрылся за следующим поворотом. На счастье, никто не ехал ему навстречу. Рик обернулся, чтобы проверить, все ли в порядке с Джулией, и жестом дал ей понять, что постарается догнать Джейсона. Он склонился к рулю и сильнее нажал на педали. Высокие скалы вдоль дороги оставались за спиной, а дома Килморской бухты приближались с каждым поворотом. Вскоре Рик увидел, как Джейсон уходит опять в поворот, причем уже со скоростью гонщика-велосипедиста, а в криках его слышались теперь и восторг, и ужас. Рик стиснул зубы, по-настоящему обеспокоенный тем, что может произойти с другом, и поехал еще быстрее. Увидев, что Джейсон опять свернул с пути вслепую, он на мгновение зажмурился, а когда открыл глаза, обнаружил, что картина вокруг уже другая. Справа зеленый луг, слева море, а рама его велосипеда отчаянно дрожит. Рик притормозил, решив дождаться Джулии, и когда она подъехала, крикнул ей, что дом доктора Боуэна уже рядом, за последним поворотом. На птиц. «Будем надеяться, Джейсон заметит его», — отозвалась девочка. Выехав на новый поворот, ребята увидели торчащие из канавы колеса велосипеда Джейсона. «О, нет!» — вскричал Рик, останавливаясь. Заднее колесо еще быстро крутилось, все остальное превратилось в груду металлолома, а Джейсон лежал поблизости на траве. «Джейсон, что же ты сделал?» в — в не закричала Джулия, бросая свой велосипед и подбегая к брату. Джейсон вздрогнул и повернулся. «Затормозил», — произнес он, улыбаясь. Брюки и майка его сделали с зелеными от травы, по которой он проехался, но при этом мальчик нисколько не пострадал. Он поднялся и указал на ограду, на которой налетел. Деревянная, голубая, а на калитке, оплетенная растительным орнаментом, огромная буква «Б». Это, наверное, и есть дом доктора Боуэна. Глава пятая. Черный пластмассовый телефон. Убедившись, что ребята уехали, Нестор оставил тележку посреди двора и пошел к себе в дом. Запер дверь на ключ, задвинул штору на окне и подошел к черному пластмассовому телефону. Он ненавидел это устройство, как не терпел и все прочее, что связано с проводами. И все же ему необходимо позвонить. Ситуация грозит стать неуправляемой. Все очевиднее, что он, скорее всего, ошибся. Узнав из рассказа Джейсона и Рика, Как эта ведьма-обливия завладела картой, он понял, что допустил серьезную ошибку и теперь очень переживал из-за того, что ничего не может поделать. В рассказе ребят многое оставалось непонятным. Например, почему карта оказалась не на своем месте, кто перенес ее в комнату, которой нет, и почему дверь времени заложили кирпичами. Никто не дал ответов на эти вопросы. Сам он тоже не знал, что и думать. Хотя ответ имелся, естественно, только один — «обливия». но если послушать ребят, то она, похоже, весьма растерялась, когда обнаружила, что ниша четырех палок пуста. Значит? Значит, что-то не срабатывает, что-то изменилось, и никто не предупредил его об этом. «Я о громко угромко», — произнес Нестор, словно сообщая об этом кому-то, находящемуся в доме. Подошел к телефону, явно нервничая. Пальцы дрожали, как всегда, когда волновался. В конце концов он взял трубку и набрал номер. «Перевозки Гомер энд Гомер», — ответила секретарша. «Я хотел бы поговорить с хозяином». «Хозяина нет. Сейчас он занят на...» «Скажите ему, что звонит брат». «Минутку», — сдалась секретарша. Минутку-другую он слушал музыку, и, наконец, Гомер произнес. «Приветствую тебя, брат». «Приветствую. Нет какого-нибудь способа обойтись без твоей секретарши?» «Она спасает меня от всяких зануд. Слушаю тебя». Вернее, нет, сначала послушай ты, потому что это важно. Ковенанты в ярости. Если буду тянуть и дальше, они расторгнут контракт со мной и обратятся к другому перевозчику. Тогда перестань тянуть. Но подержи их в Лондоне и завтра. Не знаю, удастся ли. Добавлю 300 фунтов. Договорились. Если увидишь, что собираются вернуться, позвони, хорошо? Хорошо. Ты у нас начальник. Не называй меня так. Как хочешь, брат. И так тоже не называй. Нестор швырнул трубку на аппарат. Этот неприятный человек все же достаточно умен, чтобы понимать, когда не следует задавать лишних вопросов. С другой стороны, почему кто-то должен платить фирме за то, чтобы она как можно дольше тянула с перевозкой вещей? Нестор покружил по комнате, потом вернулся к телефону и набрал другой номер. Он отлично помнил его, хотя не звонил по нему уже очень давно. Никто не отвечал. «Не слышит!» — пробормотал старый садовник, барабаня пальцами по столешнице. Поднял штору, выглянул во двор и опустил ее. Когда уже хотел опустить трубку, низкий глухой мужской голос произнес. «Что случилось?» «Привет, Леонардо!» — сказал Нестор, слегка приподнимаясь и опускаясь на носках. На другом конце провода долго молчали. «Давно уже не звоню тебе!» — продолжал садовник. «Это верно!» — проговорил Леонардо Минакса — Смотритель килморского маяка. А сейчас зачем звонишь? Ключи вернулись. Опять последовало долгое молчание. Сколько? Четыре плюс один. Может быть, плюс два. Кто запустил их в игру? Не знаю, только они снова в килморской бухте. У кого? У трех ребят и у воровки. А ребята на чьей стороне? Еще не разобрались. Глава 6 В поисках карты. По домофону ответил энергичный женский голос, и ребята спросили, могут ли они поговорить с доктором Боуэном. В ответ раздался легкий щелчок, калитка открылась, и они вошли в сад, вступив на аккуратную дорожку, усыпанную белой галькой. «Смотрите, гномики», — сказала Джулия, указывая на цементные фигурки, стоявшие в разных местах сада доктора. Тут же поблизости оказались качели с веревками, увитыми цветами. круглый колодец с ведерком на цепи и деревянная тележка с барвинками. «Сюда, ребята, сюда!» — позвал их тот же бойкий голос, что ответил по домофону. Дорожка с белоснежной галькой сменилась тропинкой, аккуратно выложенной керамической плиткой. Дверь в доме открылась, при этом раздался тонкий звон восточных колокольчиков, которые звучат от движения воздуха. На пороге показалась бледная худая женщина с огромной сложной прической, походившей на шлем астронавта. Женщина держала в руках две пары махровых тапочек для ванной. Увидев ребят, она ахнула, поспешила обратно в дом и тотчас вынесла еще одну пару. Мальчики чуть заметно посторонились, предоставляя Джулии начать разговор. «Здравствуйте, госпожа!» — произнесла она. «Извините за беспокойство. Мы хотели бы видеть вашего мужа, чтобы...» «Никакого беспокойства, дорогие мои!» — живо сказала женщина, прерывая Джулию. «Вас не затруднит?» надеть тапочки, чтобы войти в дом. Я только что натерла полы. — Конечно, нет. Госпожа Боэн проследила, как ребята снимают обувь и надевают махровые тапочки для ванной. — А с тобой что случилось, дорогой? — заботливо спросила она джейсена глядя на его брюки и футболку зеленой от травы. Джейсон коротко объяснил, и госпожа Боэн с огорчением покачала головой. — О небо! Подожди-ка минутку. И опять скрылась в доме. «Похоже на гриб», — заметил Джейсон, за что получил от сестры хороший толчок локтем в бок. «Думаю, она очень заботится о чистоте», — сказала Джулия, успев заглянуть в дверь. «Уже отсюда вижу свое отражение на полу, как в зеркале». Госпожа Боин появилась с белым прозрачным халатом в руках и протянула его Джейсону. «Если захочешь сесть на диван, сначала надень, пожалуйста, вот это». Мальчик надел халат, отчего стал похож на больного из инфекционного отделения. И проследовал вместе со всеми в коттедж семейства Боуэн на ходу бормоча. Но я ведь не ушибся, когда упал. Спасибо за участие. В доме все сияло ослепительной чистотой и белизной. Ребята, привыкшие на вилле Арго, каменным, кирпичным и расписным потолкам, удивились при виде белоснежных, как в больнице, стен и сверкающего паркета. Обстановка выглядела какой-то случайной. Стулья деревенские, разрисованные цветочками, словно в горном домике. Столы из стекла и алюминия, как у ветеринаров. Вместо абажуров, как на вилле Арго, или медных светильников, тут прятались по углам на потолке лишь маленькие холодные фары. Доктор боуэн встретил их в гостиной, сидя в удобном кресле с газетой в руках. Пожилой человек с чистым детским взглядом, похожий из тех, кто в детстве ни разу не отважился поиграть с ребятами в грязной луже. Во всяком случае, именно так подумал Джейсон. «Здравствуйте, ребята!» приветливо», — приветливо произнес доктор. «Каким добрым ветром вас занесло сюда!» Госпожа Боуэн вкратце изложила события, не дав гостям даже рот открыть, и посмотрела на них, явно ожидая услышать похвалу за то, как хорошо все рассказала. «А велосипед сломался?» — спросил доктор с хитринкой в глазах. «Он в соседней канаве!» — ответил Джулия. «Уже не поедешь на нем!» — прибавил Рик. «Черт возьми, как жаль!» — посочувствовал доктор Боуэн. Но я не ударился, напомнил всем Джейсон. «О, это мы хорошо видим!» «Эдна!» — обратился доктор к жене. «В гараже у нас еще стоит велосипед нашей дочери!» Взгляд у ей задумчивым. «Конечно!» — ответила она. «Я хорошо упаковала его, чтобы лучше сохранился!» «Нашей дочери сорок лет, и она живет в Лондоне!» — объяснил доктор ребятам. «Не думаю, что она еще станет кататься на нем!» И снова обратился к жене. «Могли бы мы одолжить его ребятам, как ты думаешь?» «А, — только и произнесла госпожа Боин, которую эта мысль, похоже, не очень обрадовала. «Почему бы тебе не достать его? Ведь там, в гараже, он только пыль собирает». Госпожа Боин хотела было возразить, но поняла, что бесполезно, выразительно посмотрев на мужа, как бы говоря, «Вот погоди, останемся одни, ты у меня получишь». Она резко повернулась и вышла из комнаты. Ее огромная прическа колыхалась при этом, словно пудинг на блюде. Господин Боуэн дождался, пока стукнули двери, и обратился к ребятам. Выходит, Нестор не здоровится. Совершенно верно кивнула Джулия. Он все время кашляет, чихает, глаза блестят. Может, вам стоит подняться к нему и осмотреть, предложил Джейсон. Доктор Боуэн усмехнулся. Осмотреть? Хотел бы я знать, кому это удастся. Не помню, чтобы продал обитателям виллы Арго хотя бы упаковку аспирина. Впрочем, нет, прибавил он. Однажды садовник купил у меня крем от солнечных ожогов. Сказал, что нужен госпоже Мур. Доктор Боуэн усмехнулся. — Помню, нестер взял самый сильный крем от солнечных ожогов, — продолжал он, — для защиты от жары в Сахаре. У госпожи Мур, наверное, была очень нежная кожа, если она получала ожоги здесь, в Килморской бухте. — Ну да, — натянуто улыбнулись мальчики. А в другой раз он купил противоядие от змеиного укуса. Но кроме этого, никогда больше ничего не покупал. Поэтому, я думаю, вряд ли он согласится принять мою помощь. А какое у него настроение? Нестор и прежде, когда живы были хозяева, славился своим невыносимым характером. Даже представить себе не могу, каким он стал теперь. Если с ним по-хорошему, то вполне нормальный, вступилась Джулия за садовника. Нестор, старого склада человек, продолжал доктор. Не доверяет медицине и врачам. Думаю, злится из-за ноги. «Вы же видели, он хромает. Так это типичный случай. Такое бывает после неудачного выправления кости при переломе. А хромота, между тем, нисколько не мешала ему работать все эти годы в саду, ездить на велосипеде, сюда за покупками и сообщать кое-что о супругах Мур. Раз уж сами они никогда не приезжали сюда». «А вы бывали на вилле, Арго?» «Бывал, только никогда не заходил в дом». Когда Эдна увлеклась бегом трусцой, знаете, это такая прогулка, для которой нужна специальная обувь. Она часто бегала на скалистый утес. И если калитка виллы Арго бывала открыта, Эдна перебрасывалась парой слов с Нестором о погоде или о том, когда лучше сажать барвинки. Иногда здоровалась издали с супругами Мур. Что это были за люди? Очень скрытные и очень привязанные друг к другу. Если бы Нестор не спускался в Килморскую бухту за покупками... Можно было бы подумать, что они и не жили тут никогда. Услышав это, Джейсон вдруг почувствовал, как у него перехватило дыхание. Пока доктор Боуэн рассказывал о супругах Мур, мальчик осматривался, надеясь найти на стенах какую-нибудь примету, которая позволила бы уловить связь между этим утопающим в удобнейшем кресле доктором и автором загадочной карты, найденной в пункте. Но куда бы он ни посмотрел, всюду встречал связанное крючком рукоделие. вставленная в рамку. «Есть вообще-то другая причина, почему мы приехали к вам в воскресенье», признался Джейсон, так и не отыскав ничего другого. «То есть имя Тост Боуэн вам ничего не говорит?» «Тост Боуэн?» Доктор задумался и спустя минуту ответил. «Но «Ну, так ведь звали одного из моих предков?» Ребята переглянулись. «Забавный был человек. Увлекался картографией. Так это он и есть!» воскликнул Джейсон, не сдержавшись. Доктор Боуэн с удивлением посмотрел на него. «А откуда вы знаете моего предка? Кстати, это его дом». «Фантастика», — проговорил Рик. «Может быть, у вас сохранились какие-нибудь его работы? Какая-нибудь из его карт?» Сразу же спросил Джейсон. «О, нет, конечно, нет», — тотчас ответил доктор. «Когда мы переехали сюда, Эдна не пожелала жить в старом доме, полном пыли, насекомых и бог знает каких других странных животных. Но если это был дом Тоса Боуэна...» Конечно, но с тех пор, когда он жил здесь, прошло бог знает сколько лет. Представляете, ребята, ведь дом он построил еще во времена Наполеона Бонапарта. Наполеона? Это уже история. Когда мы с Эдной переехали сюда, она снесла до основания эту жалкую хижину, которая стояла тут, и построила вот эту виллу со всеми современными удобствами. То есть почти со всеми, если учесть, что в Килморской бухте никому не удается заставить работать спутниковое телевидение. Вы хотите сказать, что здесь не осталось никаких вещей, принадлежащих то Болыну? К счастью, нет. Тут хранились горы каких-то бумаг и груды пыльных папок, баулы, старая одежда и всякие ужасы. Эдна даже в перчатках не желала прикоснуться к ним. Мы все уничтожили. Ох, со стоном произнес Джейсон, откидываясь на спинку дивана. Не могу поверить, мне плохо. Доктор, конечно, понял, что обморок Джейсона — чистое притворство. Он посмотрел на Джулию. «Можно узнать, что происходит с вашим другом?» «Это довольно трудно объяснить», — ответила девочка. «Дело в том, что мы надеялись получить у вас какие-нибудь сведения об одной карте, которую изготовил ваш предок». «Килморской бухты», — прибавил Рик. «А, так она висит в кухне», — воскликнул доктор. Джейсон не поверил своим ушам. «В кухне?» Доктор поднялся из кресла и провел ребят в кухню, которая сияла такой стерильной чистотой, что походило на только что отпечатанный каталог мебели. Единственным неуместным предметом тут выглядела висевшая над столом акварель в красивой золотой раме с изображением Килморской бухты. «Она висела тут, на месте вот этой картины», — объяснил он. «Хорошо помню эту карту. Вид сверху, отлично видно все побережье и старые дома Килморской бухты». «Это она», — с волнением подумал Джейсон. «И куда же она подевалась?» «О, ну это так давно было!» — Я уже и не помню. Прошу вас, нам это очень важно. Тут в кухне появилась Эдна Боуэн. — Я распаковала велосипед, — произнесла она кислым тоном. — Он там, во дворе. И принялась мыть руки, сердитые усердно намыливая их. — Ты очень кстати появилась, Эдна, — сказал доктор Боуэн. — Не помнишь ли, куда подевалась карта, которую мы повесили в кухне? — Этот старый непонятный рисунок? Конечно, помню. Мы подарили его смотрителю маяка несколько лет назад. Хотя нет, пенелопи-мур. Да-да, это же история с укуса акулы. Какой же я глупец, совсем забыл. Ребята слушали его, затаив дыхание. А дело было так. Вы знаете смотрителя маяка? Они не знают его, потому что совсем недавно приехали в Килморскую бухту, объяснил Рик. А я знаю господина Минакса. Так вот в чем дело. Эдна обернулась и посмотрела на Джулию и Джейсона. «Значит, вы те самые близнецы из Лондона?» «Совершенно верно», — подтвердила Джулия. «Ты понял, Роджер? Это дети тех, кто купил виллу Арго. Мне говорила об этом Гвендолин вчера, когда пришла постричь волосы. Если хотите узнать что-либо о нашем городе, спросите у парикмахерши», — пошутил доктор Болэн. А потом поздравил Джулию и Джейсона с переездом в новый дом. Ребята вежливо улыбнулись в ответ и вернулись к разговору о том, что интересовало их больше всего. «Так вы говорили, что смотритель маяка?» Эдна вытерла руки и сказала. «Его укусила акула, и у него образовалась ужасная рана на руке». «Вообще-то у него не стало глаза», — уточнил доктор. «И к тому же это произошло в воскресенье, но мой муж все равно лечил его». Он мог потерять и второй глаз. Он истекал кровью, и, представляете, его привезла сюда сама госпожа Мур на мотоцикле с коляской, оттуда с утеса. Она рассказала... Ах, что же она рассказала мне?» что нашла его на пляже это была очень трудная операция но я спас ему глаз и зашил как можно лучше щеку не очень красивое зрелище конечно но он по крайней мере остался жив при этом роджер отказался брать плату уж такой он человек благородный даже когда в этом нет необходимости с этими словами эдна болуэн бросила взгляд за окно на новенький велосипед стоявший в саду однако супруги мур оказались очень любезны спустя несколько дней Они снова приехали к нам на свой мотоцикле с коляской. Улисс так и не слез с него, сидел замотанный до самых глаз в белый шарф и с этим смешным мотоциклетным шлемом на голове, словно явился сюда после Второй мировой войны. А Пенелопа вошла в дом и принесла мне эту картину, которую видите на стене. И ни я, ни Эдна сначала не знали, куда ее повесить. Эдна объяснила. «Если картины некрасивые, то лишь пыль собирают, а если красивые, то привлекают воров». которые уносят вместе с ними и многое другое. Так случилось с моей мамой, когда мы жили в Каланекелте. Она вздохнула. Но эту картину нам все равно пришлось повесить, потому что ее нарисовала сама госпожа Мур. Джулия вздрогнула и внимательнее посмотрела на акварель с изображением Килморской бухты. Вы хотите сказать, что это нарисовала сама Пенелопа Мур? Ну да, и ведь неплохо, верно же? Доктор с грустью посмотрел на полотно. «Такая славная была женщина, и они так любили друг друга. Ах, какая грустная история!» «А карта?» — снова поинтересовался Джейсон. «Карта? Ну, конечно! Мы подарили ее Пенелопе в обмен на картину», — сообщила Эдна. «Так, по крайней мере, я избавилась хотя бы от одной». Ребята обменялись удивленными взглядами. Хотя это оказался не совсем случайный подарок, госпожа Мур увидела ее, когда мой муж оперировал смотрителя маяка. Видно, весьма заинтересовалась ею. Потом, когда она привезла нам в подарок свою картину, я воспользовалась случаем и подарила ей кое-что наше в обмен на кое-что ее, — с улыбкой пояснил доктор. Джейсон покачал головой. Он не понимал, он совершенно не понимал, какая может быть связь между этой картой Пенелопой Мур и Обливии Ньютон. — Но почему всех так интересовала эта простая карта Килморской бухты? — произнес он задумчиво. «Вот и я все время думаю об этом», — признался доктор Боуин. «И позавчера мы так и сказали той госпоже. Как ее звали, дорогая?» «Гвендолин зовет ее госпожа уточнения. Она миллионерша», — не смогла не заметить Эдна. «В этом нет, конечно, ничего плохого. Пусть будет ясно, но...» «Обливия Ньютон?» — спросила Джулия. «Вы знакомы с ней?» — удивилась Эдна. «Обливия Ньютон приезжала сюда?» — спросил Джейсон. «Когда?» «Когда это было, Эдна?» — обратился доктор к жене. Госпожа Боуин посмотрела на календарь, висевший над холодильником, и ответила. «Я сказала бы, что в прошлом месяце». «И спорю, что она тоже спрашивала вас о карте», — заключил Джейсон. «Совершенно верно», — подтвердила Эдна, и добавила. «Если бы мы знали, что это такая важная карта, наверное, не стали бы отдавать. Может, она стоит немалых денег?» — Госпожа Ньютон сказала нам, что это уникальная карта, — усмехнулся доктор Боуин. — Сказала, что не смогла найти карту Килморской бухты во всей Англии. — Нигде. Даже в Лондоне. Даже предлагая за нее миллион фунтов стерлингов. — Но она, конечно, шутила, — прибавил он. — А может и нет, — задумчиво произнес Джейсон. Он упустил руку в карман прозрачного халата и обнаружил там бегуди. — Госпожа Эдна, а вы не знаете, где живет Обливия Ньютон? — поинтересовался Рик. до сих пор все время молчавший. «Я?» — удивилась госпожа Боуэн. ой нет, не знаю. Но можете спросить у Гвендолин. Она регулярно ездит к ней постригать волосы. Выходит, обливия Ньютон живет в Килморской бухте? Не совсем, но где-то поблизости. Так ведь, Роджер?» «Ну, вроде бы», — добродушно улыбнулся доктор, которому, похоже, хотелось поскорее вернуться к своему журналу с загадками. «Впрочем, как это узнать?» «Вам доводилось когда-нибудь видеть указатель, где было бы написано? Килморская бухта. Название городка». «Нет», — растерянно ответил Рик, «никогда не видел». «Тот и оно, нет такого указателя, но не стоит жалеть о нем. Важно, что есть дорога, которая ведет сюда». «А где найти, Гвендолин?» — спросил Джейсон. «Это я знаю», — ответил Рик. «У нее парикмахерский салон», — пояснила госпожа Боэн, покачав головой. — Называются самые модные прически. Работает и в воскресенье. — А можно взглянуть на картину поближе? — спросила Джулия, когда разговор, похоже, закончился. — Ну, конечно. Девочка подошла к акварели пенелопы Жена прежнего владельца виллы Арго изобразила Килморскую бухту нежными мягкими красками, создававшими необычайную красоту. Море, темно-синее, глубокое, волнующееся, небо без горизонта, чайки белые запятые. Силуэты домов, голубые, розовые, желтые пятна, подобные цветам. Джулии показалось, будто картина источает какой-то особый аромат. Девочка подошла еще ближе, картина поражала своим великолепием. Джулия долго рассматривала ее и, наконец, обратила внимание на подпись внизу. «П.С». -э -э а что означают буквы «П» и -э -э -э «С», поинтересовалась она? «Пенелопа Саури», сразу же объяснила госпожа Бойлэн. В Саури девичья фамилия госпожи Мур. Она была итальянка. Джулия кивнула, зачарованно глядя на картину. — А можно снять ее со стены, чтобы рассмотреть получше? — спросила она. Получив разрешение, Джулия осторожно сняла картину и с удивлением обнаружила, что на обратной стороне рамы прикреплен скотчем какой-то небольшой предмет. Джулия также осторожно отсоединила его. Ребята подошли ближе. — Что это ты нашла? Джулия повертела в пальцах, какую-то странную вещь, похожую на болт или же... — Что это такое? — спросила госпожа Эдна, и, взяв с раковины салфетку, принялась озабоченно стирать с рамы пыль. Небольшой странный предмет, не больше пальца, имел с одной стороны нечто похожее на плоский пьедестал из зеленого бархата, а с другой — некое подобие короны. — По-моему, это пешка, — сказал Рик, рассматривая находку. — Может быть, — согласился Джейсон. — Пешка сделана из деталей какой-то машины, «Королева, — сказала бы я, — заметила Джулия. — Шахматная королева!» Джейсон задумчивости почесал нос. «Шахматная королева, спрятанная на обратной стороне картины, которая подарена Пенелопой Мур в благодарность за операцию, сделанную смотрителю маяка. Да...» «И куда все это нас ведет?» — задумался Рик. «Только в одну сторону, — сказал Джейсон. — В Килморскую бухту».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 Увидев красивую девушку, долго не раздумывал и тутчас поспешил присоединиться к друзьям. Как тут славно, — шепнул он Рико. А в следующее мгновение он уже сидел в кресле с белым полотенцем вокруг шеи, и ножницы Гвендолин Мэйнов порхали над его головой. «Обливия Ньютон?» — переспросила парикмахерша, принимая спустя пятнадцать минут плату за стрижку Джейсона. «Конечно знаю, это моя клиентка».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 После долгих и безуспешных попыток объяснить суть дела, госпожа биглс наконец показала ребятам на кота, сидевшего на изогнутом фонарном столбе на другой стороне улицы. Он перепугался и не хочет слезть оттуда. «Не беспокойтесь, госпожа. Мы поможем ему», — пообещал Рик. «В один миг достанем». Услышав это, Джейсон недовольно напомнил Рику. «Вообще-то мы спешим к обливии Ньютон», — услышав это имя, госпожа биглс еще больше испугалась.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 что среди ночи к ней явились Обливия Ньютон и какой-то черный человек, промокший под дождем. «Манфред!» — догадалась Джулия. Судя по всему, Обливия не особо церемонясь, направилась прямо к этой двери. Богачка что-то говорила при этом, но госпожа Бигглс не помнит, что именно, потому что сильно перепугалась. Как не помнит и того, что происходило дальше. Она проснулась поздним утром, коты, казалось, с ума сошли, а Марк Аврелли...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 «А еще кому?» «Моей сестре. Обливия была ее любимой ученицей», — призналась госпожа биглс «Ученицей? О чем вы говорите, госпожа биглс «О начальной школе в чедере в городе Сыра». Клеопатра биглс прошла в гостиную и принесла оттуда старую фотографию в рамке. На снимке ребята увидели двух девочек, сидящих рядом. «Вот эта которая помладше, это я», — стал рассказывать Клеопатру биглс «А это моя сестра Клио». «Клитемнестр биглс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 Повторила Клеопатра Бигглс просьбу Джулии, подражая ее взволнованному голосу. Эта девочка просто очаровательна. Точно такое она помнит и себя в этом возрасте. Вот что нужно сделать, сказала она себе, надевая юбку. Хорошую прическу, о Гвендолин. Клеопатра биглс уже стояла в дверях, когда зазвонил телефон. Ей так давно уже никто не звонил, что она даже вздрогнула от неожиданности и не сразу вспомнила, где находится телефонный аппарат. — Иду, иду, — сказала она, отыскав телефон, который не переставал звонить. — Да, алло, кто говорит? Сначала она нахмурилась, но спустя мгновение расплылась в широкой улыбке. — А, Нестор, — воскликнула она, — рада слышать тебя. — Нет, ну что ты, нисколько не беспокоишь. Глава восьмая. Далеко от Килморской бухты. Солнце сияло высоко в небе, яркая, подобная чистой странице дневника, который еще предстоит заполнить. В воздухе ощущался запах луговых трав и морской соли. Уже наступил полдень. Джейсон, Джулия и Рик проехали по единственной в Килморской бухте каменной дороге, через весь городок, и теперь поднимались по другой стороне соленого утеса по более пологому склону, чем тот, с которого спустились. Они двигались рядом, не спеша, обдумывая и обсуждая сведения, которые только что получили в доме у госпожи биглс Джейсон ехал в середине, склонившись к рулю в виде бабочки, и при каждом нажиме на педали ощущал в кармане металлическую королеву, которую они нашли на картине Пенелопы Мур. Джулия так и сыпала разными вопросами о Пенелопе и Улиссе Мур, докторе Боуни, смотрителе маяка и обливии Ньютон. Сведения, которые появлялись у них в ходе поисков Улиса Мура, все равно приводили к каким-то неожиданным поворотам. Близнецам казалось, что они находятся в Килморской бухте уже многие годы, хотя пробыли здесь всего несколько дней. Прошло меньше суток с тех пор, как они расшифровали первое секретное послание и направились по трудному пути, по которому, считал Джейсон, их определенно кто-то направляет. Однако в это воскресенье игра стала посложнее. Не оказалось никаких четких ориентиров, чтобы следовать им. не тайного послания, которое нужно расшифровать. Похоже, с того момента, как карта оказалась в руках Обливии Ньютон, все подсказки, указания и намеки просто кончились. «Если существует вторая дверь времени, и Обливия знает о ней, ведь она входила в нее, — заговорил Рик, — тогда почему она во что бы то ни стало стремится попасть в такую же дверь на Вилле-Арго? «Но это же понятно, — с досадой сказала Джулия, — потому что хочет открыть все двери». «Вы же знаете, как мы, женщины, устроены. Если возьмем что-нибудь себе в голову...» Она умолкла, и Рик, понимающе улыбнулся. Потом нахмурился и стал рассуждать. «Как бы то ни было, мы знаем, где она живет, знаем, что ссорится с прежним владельцем, и, возможно, из-за нас, знаем также, что была любимой ученицей сестры госпожи Биглс. И что? Как сказал Нестор, появилась в Килморской бухте по какой-то ужасной ошибке?» — продолжила Джулия. «Может быть, ошибку допустила Клио биглс Рик пожал плечами. «Может быть. Но только неизвестно, что же задумала Обливия. Вот в чем главный вопрос». «Вот и я считаю, что главная проблема здесь, в Килморской бухте», — заметил Джейсон. «В самом городке. Сначала я думал, что дело касается только виллы Арго. Но, увидев дверь в доме госпожи Биглс, понял, что... «Конечно же, есть и другие двери», — завершила его мысль Джулия. «Нет». Джейсон покачал головой. «Думаю, дело в другом. Кто-то определенно старается скрыть их. Наша дверь времени была спрятана за шкафом. Не обнаружили бы мы ее случайно, так и оставалась бы она там еще долгие годы. А госпожа Биглс считает, что ее дверь ведет в подвал». «А чему ж тут удивляться? Ведь вполне так может быть», — заметил Рик. «Мы ведь не открыли ее». «А как открыть?» — спросила Джулия. «Ни один из четырех ключей не подходит». «Наверное, нужен тот, который ты выбросила в море», — предположил Джейсон. «Я не бросала его в море, я...» «Смотрите-ка, куда мы приехали!» — воскликнул Рик, прерывая девочку и резко остановился. Они оказались у развилки. Одна дорога тянулась вдоль побережья, а другая вела к мысу, на оконечности которого высоко над морем возносилась белая башня маяка. Джулия посмотрела на противоположный край залива, на солнечный утес. На нем высилась вилла Арго, и ее башенка пряталась в листве деревьев. Ступеньки, по которым ребята спускались к морю, делили утес надвое, и издали он походил на зубной протез. «А вам не кажется, что прежде чем покидать городок, следовало бы предупредить Нестора?» — сказала Джулия. «Он ведь будет беспокоиться?» «А как его можно предупредить?» — Рик развел руками. «Посигналить дымом?» и не думай, чтобы тут нашлась поблизости телефонная будка. Джейсон мог бы... Забудьте об этом, заявил он. Я не поеду на виллу Арго, только для того, чтобы предупредить Нестора. К тому же он занят своими делами, собирает листья или спит. Вряд ли он станет особенно тревожиться о нас. Он не из таких людей. Я думаю, однако, сказала Джулия, что это мы должны позаботиться о нем. Вчера ночью он упал, а ведь он пожилой человек. Джейсон, ты слышал, как он кашляет? — Доктор Боэн сказал, что он крепок, как скала, — ответил ее брат. Джулия, однако, настаивала. — Пусть он ворчун и грубиян, но он единственный, кто знает о наших секретах, — напомнила Джулия. — Если у нас и есть друг в Килморской бухте, так это Нестор. — Вчера мне показалось, ты не так была расположена к нему, — ухмыльнулся Джейсон. — Вчера это вчера, а сегодня сегодня. — Тогда поехали, Джулия, если поторопимся... Он и не заметит, что мы покидали городок. Девочка продолжала смотреть на утес. — Что еще? — Не знаю, — ответила она. — Можешь назвать это женской интуицией, как хочешь. А у меня впечатление, будто вилла Арго испугалась. — Хорошо, я назову это глупой выдумкой моей сестры. Джулия показала Джейсону язык и добавила. И такое впечатление, будто там вот-вот что-то случится. Наверное, нам не следовало покидать городок. «Глупости!» — возразил Джейсон, ставя ногу на педаль. Ветер вздул его майку, но не смог пошевелить склеенный гелем волосы. «Что, по-твоему, там может произойти?» Глава девятая. Обливия Ньютон. В пяти километрах от того места, где остановились ребята, находилось здание фиолетового цвета. Здесь, в просторном зале, с отличным кондиционером стоимостью 400 тысяч фунтов стерлингов, зазвонил телефон. И хотя вместо обычного гудка зазвучал полет «Валькирий» Рихарда Вагнера, очень громкий и шумный музыкальный фрагмент, никто не услышал его, потому что тут и без того уже гремела оглушительная дискотечная музыка. В центре комнаты размещался сложнейший спортивный тренажер, похожий на велосипед и состоящий из нескольких гимнастических снарядов. Руль велосипеда служил для накачки мускулов рук и плеч. а педали крутились в сумасшедшем музыкальном ритме, вынуждая женщину, нажимавшую на них, исходить теми самыми семью потами, о которых говорится в пословице. Высокое, сильное, атлетического сложения она, похоже, упражнялась весьма охотно, смотрела прямо перед собой и действовала весьма энергично. И, видимо, вовсе не собиралась отвечать на телефонный звонок. Когда же он зазвонил в пятнадцатый раз, Белая лакированная дверь слегка приоткрылась, и сразу же притих кондиционер. Умолкла музыка, а педали перестали крутиться. «Манфред!» — сердито закричала женщина, склонившись к рулю. «Сколько раз тебе говорить, чтобы не смел беспокоить меня в гимнастическом зале?» «Звонит телефон», — проговорил Манфред в дверную щелку. «Думаю, это важный человек, наверное, из фирмы, которая демонтирует здание». «Ах!» — Обливия Ньютон резко подняла голову. На ее спортивном костюме обозначилось большое темное пятно от пота. — Переведи сюда звонок, немедленно. — Уже перевел. — Но вы не отвечали. — Еще раз переведи. Белая лакированная дверь приоткрылась, Обливия Ньютон сошла с велосипеда и взяла махровое темно-фиолетовое полотенце с вышитым на нем огромным вензелем О-Н. Когда снова зазвучал полет Валькирий, она сняла трубку и сухо произнесла. Ньютон. Послушав, некоторое время заявила. «Меня не интересует, сколько это может стоить. Не хочу слышать никаких извинений. Сегодня, немедленно, и со всеми людьми, какие у вас есть. Мне нужны самые сильные и толковые. И подъемный кран с цепью, и шаром молотом. Хочу, чтобы камня на камне не осталось от этого дома. Вернее, нет, одна стена должна остаться», — добавила она. Директор фирмы «Демонтирующий здание» с которым говорила Обливия. Пожелал, видимо, что-то еще уточнить, потому что она возмутилась. «Я уже сто раз объясняла вам, как проехать к этому дому по грунтовой дороге. И не надоедаете мне больше этими разговорами про разрешение. Дом мой, и я делаю с ним что хочу. Я буду там через полчаса». И бросил трубку. Вытерла пот со лба и швырнула полотенце на пол. Потом пинком ноги открыла лакированную дверь гимнастического зала и увидела Манфреда. Он стоял у окна и смотрел во двор. «Поехали!» — грозно приказала она. «Приму душу, переоденусь!» Манфред обернулся к ней. Нос у него был целиком залеплен пластырем. Глаза воспалились, под ними темнели круги, как у человека, не спавшего целую ночь. Старый шрам, начинавшийся за ухом и спускавшийся по шее на грудь под рубашку, пугал. «Куда поедем?» Обливия Ньютона становилась, удивившись дерзкому тону, каким был задан вопрос. «А с каких это пор тебя интересует, куда мы поедем?» — медленно проговорила она. Манфред криво улыбнулся, пытаясь подражать улыбке, которую видел на лице Джека Николсона в каком-то гангстерском фильме. «С тех пор, как рискую жизнью из-за вас», — ответил он. Обливия круто повернулась и подошла к нему, выставив вперед руку с фиолетовыми, острыми, как бритвы, ногтями. «Ты прекрасно знаешь, как я разозлилась, когда вернулась и не нашла тебя, потому что ты бездельничал на вилле Арго и погубил машину, которая стоит полмиллиона фунтов стерлингов». Манфред постарался удержать на своем лице улыбку Джека Николсона, хотя ногти обливий прошлись по шраму и вонзились ему в шею. «Но потом Манфред продолжал обливия, внезапно изменив тон и отдернув свою руку, отчего он даже качнулся назад». «Но потом ты вручил мне эту замечательную вещь, которую сумел украсть, и сказал, будто даже рисковал жизнью, чтобы заполучить ее. Поэтому я решила простить тебя». Обливия тронула связку из двух старых ключей, висевших на цепочке у нее на шее. «Маленький и такой отважный Манфред. Еще вчера у меня был только кот», — улыбнулась Обливия, показывая ему ключи. «А теперь к нему присоединился лев». «Грррр!» Манфред сглотнул слюну, затрудняясь решить, что страшнее — обливие в гневе или обливие, сияющее от радости. — гр тихо произнес он, растерявшись. А потом вновь обрел свой обычный вид дешевого бандита. — Молодец, Манфред! — поздравил его обливие. — Иди приготовь мотоцикл. Сейчас поедем. Манфред молча смотрел ей вслед, пока она не исчезла за одну из тысяч лакированных дверей этого ледяного дома. Потом сердито сунул руки в карманы, и отвернулся к окну. Он кипел злобой, но не знал, как и на кого выплеснуть ее. Он ненавидел свою работу, виллу Арго, крикливую девчонку, которая едва не убила его, и старика-садовника. И неожиданно понял, что начинает ненавидеть и свою хозяйку, которая вертела им, как хотела, и обращалась с таким же презрением, как с работниками фирмы, которая рушит здание. Но он все еще чувствовал на своей шее прикосновение острых фиолетовых ногтей обливий Ньютон. Так или иначе, ему все равно не удалось узнать, куда они поедут. Глава 10 Часы с совой. Накрутив на педали еще несколько километров, ребята остановились передохнуть на пересечении с грунтовой дорогой. Главная дорога, по которой они приехали, заметно удалилась от побережья. С тех пор, как выехали из городка, они не встретили ни одной машины. Вокруг росли кустарники, там и тут выглядывали камни из травы. в которой мелькали белые цветочки, трепетавшие при малейшем дуновении ветерка. Иногда встречались высокие одинокие деревья. Предусмотрительный Рик захватил в дорогу фляжку с водой и теперь дал всем напиться. На грунтовой дороге ребята заметили свежие и глубокие следы. Видимо, здесь недавно проехала какая-то тяжелая машина, которая к тому же сбила деревянный указатель с названием «Дороги». Джейсон подобрал его из травы и прочитал. «Часы с совой». «Забавно», — сказал он, — «верно?» Рядом с названием была нарисована белая сова. Вспомнив вдруг, что говорил недавно доктор Боуин, Джулия обратилась к крику «А ты и в самом деле никогда не видел надписи «Добро пожаловать в Килморскую бухту» и даже самого простого указателя с названием из тех, что стоят повсюду при въезде в любой город или село?» «Ну, я никогда не обращал внимания, но нет, кажется, никаких указателей у нас нет». «А сколько дорог на въезде в город?» «Только одна вот эта». Рик указал в том направлении, откуда они приехали. И она тянется дальше вдоль берега до виллы Арго. «А после виллы?» «Не знаю, не бывал там», — ответил Рик, смутившись. Ему не хотелось признаваться, что никогда еще не покидал Килморскую бухту. Такое даже в голову ему не приходило. В городке имелось все, что он только мог пожелать. Он даже осуществил свою большую мечту — Побывал на вилле Арго, которая словно часовой расположилась над Килморской бухтой. Что же ему еще надо? Джулия заметила, что мальчик смутился и улыбнулась. Она оценила вежливость и внимание Рика. Его поведение заметно отличалось от высокомерного тона ее брата, с каким он всегда разговаривал с ней. — Ну, по крайней мере, на вокзале-то мы увидим указатель, — решила Джулия. — Не думаю, — сказал Рик. — Железная дорога не работает уже многие годы. «Более того, честно говоря, я не припомню, чтобы там когда-нибудь появлялся поезд. Мы, как бы это сказать, мы тут словно отрезаны от всего мира». «Да, пожалуй, это и в самом деле так», — согласился Джейсон. «Вот уже сколько километров проехали и не видели ни одного дома вокруг». Рик закрыл фляжку и укрепил ее на раме. «А вам страшно?» — спросил он. «Кажется, что потерялись в пустыне?» «Да нет», — ответил Джейсон. «Хотя в Лондоне, конечно, народу побольше». Они помолчали, а потом Рик сказал. «Как бы там ни было, мне здесь нравится. Даже если и нет указателя с названием и приветствием, добро пожаловать. Я в самом деле очень рад, что теперь вы тут живете». Он взялся за руль и нажал на педали. Проехал немного и принялся мысленно ругать себя. «Ну и глупец, глупец, глупец! Ты же выглядел как дурак! Я очень рад, что теперь и вы тут живете!» Как такое могло прийти ему в голову? Какие напыщенные приторные слова. Так только в сказках говорят, когда желают спокойной ночи. «Я совсем не знаю этого мира», — подумал он. И, ощутив порыв ветра, подувшего с моря, вспомнил отца. Вот он действительно знал мир, повидал его и всегда находил, что сказать. «О чем думают сейчас Джейсон и Джулия? Считают, наверное, что я простой деревенский мальчишка, мало что видевший на свете». Он услышал, как брат и сестра посмеиваются, о чем-то разговаривая. и почему-то решил, что смеются они над ним. Не переставая крутить педали, он обернулся и крикнул. «Эй, вы там, прекратите!» В это время Джейсон и Джулия говорили совсем о другом и услышали не только возглас Рика, но и глухой гул, похожий на шум вертолета. И тут же увидели, как из-за поворота на сумасшедшей скорости им навстречу вылетело что-то черное и блестящее. На гоночном наклонившемся мотоцикле мчались двое. «Рик, осторожней!» Рик тоже услышал шум и, когда посмотрел вперед, открыл от изумления рот. Поняв, что столкновение неизбежно, мальчик инстинктивно бросился на обочину. Мотоцикл вильнул в сторону. Водитель сделал несколько отчаянных попыток удержать равновесие и объехал велосипед Рика всего в нескольких сантиметрах. Пролетел мимо Джейсона и Джулии и с визгом шин притормозил. Человек, сидевший за водителем, приподнял шлем и гневно прокричал. «Возвращайтесь домой, сопляки!» после чего мотоцикл свернул на грунтовую дорогу, на пересечении, с которой недавно останавливались ребята, подняв тучу пыли. Джейсон с огорчением покачал головой. Джулия соскочила с велосипеда и поспешила к Рику, чтобы узнать, все ли с ним в порядке. И увидела, что он лежит на земле. «Все нормально», — проговорил ржеволосый мальчик, приподнимаясь, когда Джулия прикоснулась к нему. «Только майка порвалась». «Но ты весь в крови». — Пустяки, — сказал он, не обращая внимания на ободранное предплечье и другие ссадины. Черный мотоцикл быстро удалялся в облаке пыли. Джейсон снова покачал головой и сказал. — Я уверен, это они. — Кто? — спросила Джулия. — Уверен, это Обливия Ньютон оскорбила нас. — Обливия Ньютон? И куда же она ехала? — Меня не интересует, куда она ехала, — рассердился Рик, хватая велосипед. — Мне и в самом деле это надоело. Сколько можно наезжать на меня? Он решительно перекинул ногу через раму, словно ковбой, готовый бросить вызов противнику. «Что ты задумал?» — спросил Джейсон. «Поеду за ней», — ответил Рик, решив даже не советоваться с друзьями. «И на этот раз она мне ответит». «Объясни толком», — обратился к смотрителю маяка один из трех моряков. «Ты готов заплатить нам пятьдесят фунтов стерлингов только за то, чтобы мы забросили сети у соленого утеса?» Двое его приятелей... Почесали бороды, удивившись такому странному предложению заработать денег. — Ты что, с ума сошел, Леонардо? Смотритель маяка стоял спиной к берегу. Массивная фигура в синей мокрой куртке, длинные нечесанные волосы, борода, грубые деревянные башмаки. — Совершенно верно, — ответил он глухим голосом, звучавшим словно из пещеры. Один из моряков подошел к своей лодке и сказал. — Я только что очистил сети и хотел отдохнуть остаток дня. Все же воскресенье сегодня, не так ли? и потом, если забросим низкие сети у самого утеса, то самое большее — поскребем дно и ничего не выловим. Заметил его товарищ, прикрыв рукой глаза от солнца и глядя на соленый утес. — Однако спорю, что не рыба тебе нужна, верно? Третий моряк почесал себе живот, едва прикрытый майкой с надписью «Я Дэвид Бэкхэм». Леонардо Минакса переступил с ноги на ногу. Мастки скрипнули. Он промолчал, но выглядел весьма грозно. «Пятьдесят фунтов, ты сказал? Такими деньгами моряки не бросаются. И все же я по дружбе посоветовал бы тебе вернуться на маяк и проверить, все ли там в порядке», — предложил первый рыбак. «Конечно, Леонардо, мы понимаем. Деньги твои, и ты делаешь с ними, что хочешь. Ладно, забросим сети с грузами и посмотрим, что достанем», — согласился второй моряк и сплюнул в воду. «Ищешь ключ? Какой-то старый ключ. Можем попробовать, но ничего не обещаем». Третий, почесав затылок, добавил. но именно там возле утесы ты уронил его глава одиннадцать дом с зеркальной крышей пыль поднятая мотоциклом еще долго висела над грунтовой дорогой часы с совой по которой ребята ехали за ним дорога петляла то поднимаясь то опускаясь по пригоркам покрытым травой репейником и мелкими желтыми цветочками следуя за мотоциклом ребята все время молчали чтобы не наглотаться пыли сейчас приехали к руинам какой-то старой ограды, стоящей посреди совершенно пустынной местности. Увидели две почти заросшие травой тонкие каменные колонны, на вершинах которых виднелись осколки зеркал, наверное, остатки какого-то былого украшения. Створки проржавивших ворот валялись в траве, как будто их сбили чем-то тяжелым. Петли сорванные объявил Рик, разглядывая обломки металла на земле. Кто-то прошелся здесь недавно трактором. Джейсон наклонился, чтобы лучше рассмотреть оставленные следы. А сестра его тем временем прочитала то, что еще виднелось на метной дощечке, висевшей на ограде. «Дом-зеркал. Дорога-часы с совой. Килморская бухта». «Это название тебе ничего не говорит?» — спросил Рик Джулию. «Нет», — ответила девочка. «Но что бы оно ни значило, все равно узнаем». По другую сторону ограды грунтовая дорога пошла зигзагом между поросшими травой-пригорками. На вершине одного из них, самого высокого, который можно было даже назвать холмом, находились какие-то странные сооружения, похожие на ветряные мельницы с длинными узкими лопастями, которые медленно вращались. Вдоль дороги росли посажные на равном расстоянии друг от друга деревья с густой листвой, образуя аллею. — А что это там на холме? — Похоже, ветряные мельницы. — Не думаю, они как-то странно шумят. Однако шум доносился не оттуда. С той стороны, откуда приехали ребята, приближался грузовик. «Скорее!» — крикнул Джейсон, как только заметил его. Они быстро спустились на обочину и спрятались, пригнувшись к траве. Шум нарастал, и вскоре ребята увидели огромный грузовик с затемненными стеклами и большой надписью на правом борту. «Демонтаж зданий. Циклопы и к Грузовик проехал между остатками ворот, и громыхая последовал дальше, пока не исчез за пригорком. «Теперь нужно двигаться очень осторожно», — проговорил Джейсон. «Похоже, тут сейчас состоится семейный совет». Ребята оставили велосипеды у ограды, прикрыв их сорванной травой, и двинулись дальше, прячась за деревьями. За пригорком они увидели очень странный дом с зеркальной крышей, высокое узкое, несомненно красивое здание, затянутое вьющимся плющом, окна украшены балкончиками с кованными витыми ограждениями. Подойдя ближе, ребята обнаружили, что дом в очень плохом состоянии, явно заброшенный. Некоторые зеркала на крыше разбиты, и на их месте зияют черные провалы. Ограда проржавела, а плющ расползся повсюду. Возле дома толпились какие-то люди, стояли машины, ребята увидели у дороги мотоцикл, который едва не убил Рика, а немного дальше большой подъемный кран с длинной стрелой, на которой висела цепь с шаром-молотом на конце. Приехавший грузовик остановился у самого дома, рядом стояли четверо высоких крепких мужчин в фирменных футболках, обтягивавших их крепкие мускулы, в синих брюках и такого же цвета бейсболках с изображением глаза, то есть циклопа. Они что-то обсуждали с двумя мотоциклистами в черных куртках. Ребята поползли по траве, стремясь подобраться ближе к дому. Когда им удалось это, они поняли, что Джейсон прав. Мотоциклистами и в самом деле оказались Обливия Ньютон и Манфред. Джулия, узнав Обливию, едва не потеряла дар речи. «Все нужно начинать сначала», — шепнул ей брат. «Ты, по сути, лишь слегка шлепнула ее по носу». «Подождите меня здесь», — вдруг сказал Рик, уползая в сторону. «Куда ты?» — забеспокоился Джейсон. «Починить мотоцикл этому типу», — загадочно ответил мальчик из Килморской бухты. Джейсон и Джулия притаились в траве. «Что он делает?» – прошептала Джулия. «Он сошел с ума?» «Думаю, он просто очень разозлился», – сказал Джейсон. В этот момент брат и сестра заметили, что Манфред начал тревожно оглядываться, словно почувствовал присутствие ребят. Джейсон увидел, как Рик мелькнул за чьей-то спиной, а спустя несколько мгновений появился у фирменного грузовика. Затаив дыхание, брат и сестра следили за перемещениями своего друга и за людьми, которые разговаривали с облевией. Манфред тоже принимал участие в общем разговоре, и Рик воспользовался этим, чтобы незаметно подобраться к мотоциклу Обливии. Он наклонился к нему, и через несколько мгновений шины спустились. Джейсон и Джулия с трудом удержались, чтобы не рассмеяться. Манфред, бурно жестикулируя, что-то говорил рабочим, поэтому ничего не заметил. Рик быстро пробежал по двору и присоединился к ребятам, сияя от радости. «Можно узнать, «Как ты это сделал?» — поинтересовался Джейсон, хлопнув его по плечу. Профессиональный секрет вздернул нос Рик, радуясь восхищенному взгляду Джулии. «О чем они говорят?» — спросила девочка, кивая на людей у грузовика. «Я не расслышал», — ответил Рик. «Но похоже, дом этот принадлежит обливии». «Да, надо бы узнать еще кое-что», — проговорил Джейсон. «Но как?» — взглянула на него сестра. «Слишком опасно подходить так близко, как это сделал Рик». рыжеволосый мальчик махнул рукой в ту сторону, откуда только что вернулся. «Я заметил, там есть тропинка, которая идет вокруг дома. Может, если незаметно подойти с другой стороны, услышим, что говорят?» На раздумья хватило и секунды. «Идет!» — кивнул Джейсон. «Попробуем!» За дорогой простирался цветущий лук, поросший густой, высокой до колен травой. Вокруг, насколько хватало глаз, лежало невозделанное поле, и стоял здесь только один дом. Дом-зеркал, а на вершине холма, чуть поодаль, высились странные ветряные мельницы. Тропинка, которую обнаружил Рик, огибала здание и уходила далеко в поле. С задней стороны казалось, будто у дома нет крыши, и, что еще удивительнее, будто он построен на круглом основании, которое, в свою очередь, держалось на мощных железных пилонах. Все это вместе придавало зданию сходство с каким-то свайным сооружением. Оно вообще мало походило на обыкновенный дом, а скорее напоминало какую-то огромную конструкцию из железа, зеркал, плюща и дерева. Пораженные таким зрелищем ребята подошли ближе. В зарослях плюща свели гнезда какие-то крупные птицы, прячась в листве. Они с любопытством посматривали на ребят. Рик заметил, что дом соединился с круглой платформой с железными балками, закрепленными крупными болтами, и все это напоминало какое-то сложное механическое оборудование. В плюще, покрывавшем стены здания, виднелись там и тут провода и толстые медные трубы, которые образовывали его металлический скелет. «Весьма изобретательно», — сказал Рик, внимательно осматривая странную конструкцию. «В самом деле очень изобретательно». «А что же тут такого особенного?» — спросила Джулия, пока они приближались к железным пилонам, служившим опорой для всей конструкции. Прислушавшись, ребята различили голоса людей по другую сторону дома. «Подозреваю», — ответил Рик, указывая на дом, «что эта платформа здесь для того, чтобы дом вращался. Я слышал иногда разговоры про вращающийся дом. Но так и не видел его никогда», — удивился Джейсон. «Нет, говорили, что он далеко от городка. И потом, если бы мы не свернули на эту дорогу, то никогда и не нашли бы его». «Вращающийся дом?» — переспросила Джулия. «Но ты уверен?» Рик указал на большие, как у железнодорожных вагонов, колеса, стоявшие на круглой платформе. «А зачем этому дому нужно вращаться?» — спросил зачарованный Джейсон. «Возможно, чтобы следовать за солнцем. Ты же видел, крыша зеркальная». «Да», — кивнул Джейсон. «Я думаю, это в самом деле солнечные батареи», — продолжил Рик. «А вон те странные ветряные мельницы, наверное, вырабатывают электричество с помощью энергии ветра». В этот момент с крыши донесся печальный, повторяющийся крик какого-то животного. «Ух, ух, ух!» «Что это было?» — встревожился Джейсон. «Не знаю», — Рик пожал плечами. «Похоже, птица какая-то». Джулия перестала слушать разговор мальчиков, протиснулась между колоннами и увидела в глубине приоткрытую металлическую дверь. Девочка подошла к ней и жестом подозвала ребят. За дверью оказалась совершенно необыкновенная комната, очень походившая на командный пункт, подводной лодки или внутренности огромного часового механизма. Повсюду зубчатые колеса, рычаги, медные трубы разной длины, какие-то железные коробки и странные устройства, соединенные между собой самым невообразимым образом. И только в центре комнаты оставался узкий проход. «Наверное, это и есть механизм, который вращает дом», — проговорил Рик. «В жизни не видел ничего подобного», — сказал Джейсон, осматриваясь. Ребята пошли на середину комнаты, где стоял небольшой пульт управления с какими-то рычагами, которые, видимо, приводили в действие все части этого огромного и сложного устройства. Отсюда же уходили в разные стороны водопроводные трубы, очевидно, с горячей и холодной водой. В комнате стояла полнейшая тишина, которая время от времени нарушалась голосами, доносившимися со двора, и странным уханьем какой-то птицы, которая, похоже, находилась на крыше. Рик стер пыль с рычагов на пульте управления и попытался угадать, чем они управляют. «Вот этот, наверное, для подачи горячей воды, а этот, напротив, для управления энергией, который вырабатывают ветряки на вершине холма». «Но все это в таком запустении», — заметил Джейсон. «В этих механизмах разберемся потом», — вставила Джулия. «А сейчас давайте поспешим, если хотим узнать, о чем они там говорят». «Из машинного зала как можно было бы назвать это помещение?» Вела наверх лестница, очевидно, чтобы подняться в сам дом. Дверь, естественно, оказалась зеркальная. Первое, что услышали ребята, когда открыли ее, — шум крыльев. Что-то промелькнуло в пыльном полумраке, где оказались ребята. «Ух, ух, ух!» — снова услышали они. В комнате не оказалось никакой мебели стоял какой-то странный запах. Плющ, проникший снаружи, затянул все окна с разбитыми стеклами. и расползся по стенам из какого-то легкого дерева, на которых еще оставались кое-какие следы былого убранства. Ничего не трогая, ребята прошли дальше и оказались в большой гостиной, где странный резкий запах чувствовался сильнее, а голоса снаружи слышались отчетливее. Ребята осторожно продвинулись дальше. Их не покидало странное ощущение, будто кто-то наблюдает за ними. Джулия осмотрелась и увидела под потолком большие желтые глаза. Ух, ух, ух, снова раздалось в полумраке. Джейсон позвала, испугавшись, девочка. Но мальчики в это время стояли у высоких узких окон с разбитыми стеклами и заколоченными ставнями, которые выходили во двор. Между окнами, защищенными кованными решетками, находилась входная дверь, наполовину сорванная с петель и опасно наклонившаяся наружу. Джулия снова услышала шум крыльев наверху, но решила больше не обращать на него внимания и огляделась. Эту комнату уже опустошили, здесь остались только большой футляр от напольных часов с кукушкой, детали от них разбросаны по полу и круглый металлический столик с выгравированным на его столешнице изображением совы и трех птичьих лапок. «Сова», — поняла Джулия, — «вот чьи огромные глаза смотрели на меня с потолка». Джейсон и Рик увидели в окно обливию и четверых рабочих фирмы «Циклопы». Они что-то обсуждали и рассматривали какую-то вещь, лежавшую на капоте грузовика. «Наша карта», — прошептал Рик, поняв, о чем идет речь. На капоте грузовика лежала карта Тоса Боуэна, которую ребята нашли в городе Пунта. «Чтобы камня на камне не осталось от этого ужасного дома», — требовала обливия Ньютон. «Но действуйте не спеша, ломайте стену за стеной». Рабочий фирмы Циклопы снял берет и почесал за ухом. это может оказаться нелегко учитывая что меня не интересует легко это или нет заявила обливия, — мне нужно найти дверь а вы уверены что она до сих пор тут конечно знали бы вы чего мне стоило убедиться в этом прибавила обливия и схватила карту тоса боуэна рабочий выставил вперед руки как бы говоря что у него нет больше никаких вопросов манфред стоявший рядом усмехнулся довольны что хоть однажды гнев обливии обрушился на кого-то другого, а не на него. — Простите, что спрашиваю, — снова заговорил рабочий. — Но если дверь находится в этом доме, зачем сносить его? — Потому что не могу найти ее, — заорала обливия. — Она спрятана, похоронена где-то в подвале, замурована между стенами. Не знаю, для этого я и позвала вас, чтобы сносить стену за стеной, пока не найдем дверь. — А когда найдем? — Найдете, можете отправляться куда угодно. Работники фирмы «Циклопы» Похоже, немного растерялись, им никогда еще не приходилось получать такого задания. «Не говоря уже о всей нелепости этой затеи, госпожа, дом ваш и деньги ваши. Я все же хотел бы понять, насколько это может быть опасно», — продолжал рабочий. «Мне кажется, дом не совсем обычный. Стены из алюминия и дерева. Крыша покрыта зеркалами. И в доме, судя по всему, множество труб и каких-то механизмов. Даже подойти страшно. Такой крепкий и сильный мужчина». И боитесь этого игрушечного домика, который придумал какой-то часовщик, — съязвила Обливия Ньютон. — Не смешите меня. Вполне понятно, что дом построен из алюминия и дерева. Он должен быть легким, чтобы вращаться. Услышав это, Рик улыбнулся. Он не ошибся. Этот дом вращается. — Конечно, не каждый день встречается такой дом, — заметил рабочий фирмы «Циклопы». — Только на игрушку он не очень-то похож. Обливия усмехнулась. Но он и в самом деле служил игрушки владельцу, Питеру Дедалусу. коротышки мне по пояс. Услышав это имя, Рик вздрогнул. «Дом этот настоящая драгоценность, просто чудо техники», добавил рабочий, надевая берет. «И тем более ценный, что, как вы сказали, сам производит электроэнергию». «В нем нет ни одного электрического провода», подтвердил Обливия. «Даже телефона нет, просто кошмар. И все делают вон те штуки на крыше». «Солнечные батареи!» «Ужасные батареи!» — вскричал Обливия. «Кошмар этого дома! Все! За дело сносить его!» При этих словах в пустом доме раздалось настолько громкое хлопанье крыльев, что Обливия и рабочие невольно обернулись и посмотрели на него. «Наверное, там какие-то птицы гнездятся», — заметил один из рабочих. «Меня это не интересует», — заявила Обливия. «Я уже объяснила вам, что нужно делать». Как пожелаете, заключил рабочий с явным сожалением. Посмотрим, что там внутри, и начнем. Ребята отпрянули от окна. При этом Джулия случайно задела столик с изображением совы и птичьих лапок, который стоял позади нее. Послышался странный металлический звук, как будто скрипнула пружина, и столик легко отодвинулся на своих собственных ножках. Джулия округлила глаза и онемела от изумления, не понимая, произошло это на самом деле или только показалось ей. джейсон — Что? Столик сам движется. — Сейчас, Джулия, сейчас подойду. Джейсон и Рик прошли ко входной двери дома-зеркал и посмотрели во двор, в щель между стеной и сорванный с петель дверью. Рабочие фирмы-циклопы что-то делали в грузовике, а Обливия и Манфред приблизились ко входной двери. — Какое невероятное удовольствие разрушить этот барак! — произнесла Обливия Ньютон, с отвращением глядя на входную дверь. потом, понизив голос, чтобы не слышали рабочие, сказала Манфреду. «Мы быстро найдем ее, вот увидишь. Не будь карты, я искала бы эту дверь сто лет. А теперь вот она тут, прямо в доме Питера. Ах, я никогда не была так счастлива, как сейчас». Джулия все еще стояла посреди комнаты. «Я правду говорю, Джейсон», — шепнула она. «Я только прикоснулась к нему нечаянно, и этот странный столик сдвинулся с места». У дверей обливия развернула карту Тома Боуэна. что-то поискала на ней и, скотав трубкой, сунула подмышку. «Как ты думаешь, сколько времени понадобится этим лентяям, чтобы снести его?» — спросила обливия Манфреда. «Интересно, что они ищут там, в своем грузовике?» «Ах, как верно говорят, чем больше у мужчин мускулов, тем меньше у них мозгов». Манфред, у которого мускулов имелось предостаточно, согласился и тут же принялся изучать дверь. Джейсон и Рик, смотревшие в щель, Замерли от страха. Им показалось, будто они встретились с ним взглядом. Джулия тем временем решила еще раз коснуться столика. Манфред криво усмехнулся, а Обливия посмотрела вверх на зеркальную крышу. «Начнем оттуда, с этой дурацкой крыши, которая нагревает воду. А что это за шум? Что это за птицы? Совы? Фу, какие противные! Надо действовать шаром-молотом! Или ты сможешь выбить эту дверь плечом!» Манфред налег на дверь, чтобы понять, насколько она крепка, и она сразу же заскрипела. «И толкать не придется, сама упадет», — решил он. Рик и Джейсон затаили дыхание. Джулия посмотрела, куда вела лестница, и увидела большую сову со светлыми перьями, которая неподвижно сидела наверху и рассматривала всех. Девочка притронулась к железному столику. «Вот тебе получай», — неожиданно сказал Рик, изо всех сил толкнул входную дверь, И она так угрожающе качнулась в сторону Манфреда, что тот даже выставил руки, удерживая ее, а Обливия Ньютон испуганно ахнула. Джейсон сразу понял намерение друга и тоже толкнул створку. С громким скрипом петли поддались, и дверь обрушилась на Манфреда. Сова расправила крылья и спланировала с лестницы вниз в комнату. — Скорее бежим, Джулия! — крикнул Джейсон, ища взглядом сестру, но увидел только круглую голову совы, летевшей на него. «А это еще кто? Прочь, бежим, если нас увидят, нам конец!» Джулия все еще стояла возле столика. Она снова потрогала его, холодной, покрытой пылью, неподвижной. Потом с удивлением заметила, как сова полетела к двери. Рик и Джейсон подбежали к девочке. «Сова», — заговорила она, «Стол — «стол!» И потом сова появилась там, наверху. Джейсон прервал ее. «Бежим, Джулия, пока нас не увидели. Больше ни минуты нельзя оставаться здесь». Эта женщина способна на все. Сова вылетела наружу в образовавшийся проем, и теперь ее крики слышались в дворе. Ребята выбежали из гостиной. В последний момент Рик успел заметить краем глаза, что на пыльном полу остались три круглых светлых следа, как если бы столик сам переместился на своих собственных ножках. Глава 12 Все движется. Ребята быстро сбежали по лестнице, Выскочили во двор, устремились к воротам и снова спрятались в высокой траве. Осторожно осмотрелись, проверяя, не заметил ли кто-нибудь их. И тут зашумел двигатель подъемного крана. Ребята молча смотрели на дом зеркал. Внезапно все трое ощутили свою полную беспомощность. Потом произошло нечто странное. Над крышей появилась целая стая сов и стала тревожно кружить. «Никогда не видела столько сов», — сразу удивилась Джулия. — Сколько же их тут! — невольно воскликнул Рик. — И что они делают, — хотел понять Джейсон. Птицы, чей покой нарушили шум подъемного крана и яркий солнечный свет, в тревоге носились над крышей и вылетали из окна, испуская глухие крики и пикируя во двор. — Прочь отсюда! — кричала на них обливя. — Прочь, поганые! — Думаю, совы пытаются защитить свои гнезда, — заключил Рик. Подъемный кран двигался к дому. «Неужели — Неужели правда разрушит его? — спросила Джулия. «Надо помешать им», — решил Джейсон. «Нет, уходим отсюда, быстро. Не хочу больше смотреть на это», — воскликнула Джулия и поднялась, собираясь уйти. «Мы ничего не можем сделать. А если нас обнаружат?» Джейсон и Рик смотрели, как под ухань ясов стрела подъемного крана приблизилась к дому. «Черт бы побрал эту обливию Ньютон», — рассердился Джейсон, услышав, как от первого удара шара молота заскрежетал дом. «Нет», — закричала Джулия, закрывая уши. Они ломают крышу, воскликнул Рик. Надо что-то сделать, настаивал Джейсон. Но ребят словно парализовало. При каждом новом ударе им казалось, что бьют их самих. Все же они поняли, наконец, что ничего не могут сделать. Эта женщина и ее водитель очень опасны. А они ведь дети, их всего трое. Ребята вернулись к своим велосипедам и поспешили подальше уехать от дома, стараясь не обращать внимания на шум, который их догонял. Джейсон потемнел от гнева. Рик старался успокоить тебя мыслью о том, что сразил Манфреда. Джулия совсем пала духом. Ветряки на вершине холма, казалось, остановились, словно удивляясь нападению подъемного крана и понимая, что больше нет никакого смысла вращаться. На верхушке каждого из них сидели совы. — С каким удовольствием я разрушила бы сейчас ее дом? — проговорила Джулия. Когда они отъехали уже довольно далеко, Остановились и присели на траву. Вдали виднелось море, спокойное и глубокое. Я хотела бы, не знаю, чего хотела бы, но чтобы кто-нибудь остановил их и наказал эту ведьму обливию. Она подняла камень и силой отшвырнула его. Рик предложил всем попить. Вода оказалась теплая и неприятная. Джейсон отказался. Он держал во рту травинку и сердито жевал ее. — Мы не ошиблись относительно карты, — сказал он. И относительно дверей прибавил Рик. Они имеются не только на вилле Арго и у Клеопатры Бигглс. Видимо, существует много других таких же дверей, и они где-то скрыты. Значит, нужно отобрать карту и узнать, сколько их, — заключил Джейсон. И где, и для чего они нужны. Никто не высказал этого вслух, но все понимали, что не могут вернуться к дому зеркал, пока его рушат. И уж тем более не рискнут, как собирались поначалу, отправиться к дому обливии Ньютон. Увидев, как разрушают дом зеркал, ребята поняли, сколь безжалостна эта женщина. «Выходит, обливия ищет еще одну дверь», — предположила Джулия. «Ей мало той, что в доме у Клеопатры биглс «Не знаю», — застонал Джейсон, схватившись за голову. «Я уже ничего не понимаю, кто такая обливия, что ей надо, что это за двери, сколько их, где они и для чего служат. Черт побери, почему никто не поможет нам?» Он отшвырнул травинку и попробовал сорвать другую, но она никак не поддавалась. «Помочь?» — улыбнулась Джулия. Задетый за живое Джейсон так рванул стебелек, что порезал руку. И хотя травинка оказалась до смешного длинной, зажал ее в зубах. Чайка прокричала что-то, зависнув над ними, в ожидании воздушного потока. Рик, как и эта чайка, замер, о чем-то задумавшись. «Я знаю, чей это был дом», — сказала наконец. Часовщика из Килморской бухты. У него имелся магазин в сладком переулке Чабер. Я заходил туда однажды с отцом. Глаза Рика вдруг заблестели. Он повел меня перед началом учебного года. Только сейчас я понял, где видел этот рисунок, что на картинке. Белую сову с часами в клюве. Это вывеска на его магазине. И внизу написано. «Питер Дедалус. Самые разные часы, в том числе напольные». и другие бесполезные вещи, которые воруют время. Джейсон перестал жевать травинку и выплюнул ее. Над дверями висел колокольчик, который звенел каждый раз, когда кто-то входил, — продолжал Рик. Теперь такой колокольчик есть у всех, но тогда, помню, имелся только у часовщика. Я целую минуту открывал и закрывал дверь, чтобы послушать переливчатый звук. Наконец отец взял меня за руку и повел к прилавку, где лежали самые разные часы. Маленькие, большие, огромные, разной формы и разного цвета, и все тикали по-своему. Питер Дедалус находился в своей мастерской, за шторой, и оттуда доносилась музыка. Я никогда больше не слышал эту музыку, но непременно узнал бы, зазвучая она снова. — А что за человек был этот Питер? — спросил Джейсон. Меня так удивили часы, что я не обратил на него внимания, но, кажется, очень низкого роста, с длинным носом, Рубашка вся в пятнах и очень приветливо улыбался. Помню, отец сказал ему, «Привет, Питер!» «Вот я привел к тебе сына и мне. Поздоровайся, Рик, это Питер». Потом объяснил, «Мы пришли сюда потому, что он хочет подарить мне часы для школы. У всех нормальных детей они есть, чтобы не опаздывали. И купил мне часы». Рик снял с велосипедной рамы наручные часы и показал Джейсону и Джулии. Теперь уж ремешок стал узок мне, и нет больше дедалуса, чтобы заменить. Это оказались красивые механические часы со светлым циферблатом. В центре нарисована белая сова. Под нею инициалы мастера, который их сделал. П.Д. Очень красивые, заметила Джулия. Джейсон, который никогда не носил часов, взвесил их на руке и сказал. «И легкие». Рик пожал плечами. «И никогда не отставали ни на секунду». Питер любил точность во всем. И тут все трое с ужасом представили, что происходит в этот момент с его домом. «Может быть, следует предупредить кого-то, чтобы остановили их», — сказала Джулия. «А кого? Сегодня воскресенье», — напомнил Рик, забирая у Джейсона часы. «И в любом случае никого ведь не касается, что происходит с домом Питера Дедауса. Бедный Питер». «А что с ним случилось?» — спросил Джейсон. «Неизвестно», — Рик развел руками. Во всяком случае, так рассказывала мама. Исчез и все, ничего никому не сказал. Да, именно так и было. Оставил магазин, даже не запер, ушел и больше не вернулся. И тут Джейсон вдруг догадался, что с ним могло произойти. «Питер Дедалус нашел дверь», — объявил он. «Что?» «Однажды Питер Дедалус нашел дверь времени в собственном доме. Открыл ее и больше не вернулся. Вот что с ним случилось. Просто и в то же время невероятно». Отличная догадка. Джейсон поднялся и понял, что умирает от голода. — Кстати, о времени, — сказал он. — Вы видели, который уже час? — Половина четвертого, — ответил Рик. — Что скажете, может, поедим что-нибудь? Джулия, однако, все еще размышляла над рассказом Рика. — А магазин, — спросила девочка, — он до сих пор существует? — Ну да, конечно, существует, — ответил Рик. Глава 13 Оставшийся в живых. Обливия Ньютон подошла к своему водителю и с возмущением заявила. «Только этого не хватало. Но почему ты всегда оказываешься не там, где нужно, и не тогда, когда нужно?» Рабочие фирмы «Циклопы» помогли Манфорду выбраться из-под упавшей входной двери дома «Зеркал». Они хотели уложить его на земле, расстелили для этого простыню, но он не пожелал выглядеть травмированным больным и героически остался на ногах, наблюдая, как начинают сносить дом. Его мотоциклетная куртка запачкалась в пыли и мусоре. Опять потекла кровь из носа, и пришлось зажимать его платком. Но самое неприятное, и на этот раз его темные очки разбились вдребезги Он обернулся к обливе и произнес что-то неразборчивое. В ответ она напустилась на него. — Ты можешь объяснить, что это тебе взбрело в голову? Как ты мог свалить на себя эту дверь? Она же могла убить тебя. — У меня железная шкура, — возразил Манфред. Кусочек щепки вонзился ему под ноготь большого пальца, доставляя сильную боль. — К тому же я вовсе не уверен, что она упала по моей вине. — Опять будешь рассказывать мне про всякие голоса? — съязвила обливия. — Ты, должно быть, слышал, как кричат эти гадкие птицы. Я слышал голос, который прозвучал в доме внутри, незадолго до того, как дверь упала. — И что же он сказал тебе, этот голос? Интересно. — Вот тебе, получай! — со злостью произнес Манфред. Стрела подъемного крана обрушила огромный шар молот на крышу дома с зеркалами. Рабочие фирмы «Циклопы», надев для защиты от осколков очки и черные пластиковые наушники, умело направляли его движение снизу. Солнечные панели на крыше разбивались одна за другой. Металлическая рука подъемного крана раз за разом швыряла огромный шар молот о стену и опоры здания. Грохот стоял невыносимый. Обливию все это очень забавляло и радовало. — Какое чудесное зрелище! — воскликнула она, держа в руках небольшой рюкзак с какими-то вещами. — Да уж такое замечательное, дальше некуда! — проворчал Манфред. И вдруг шар-молот застрял. Дом словно схватил его и не отпускал. Рабочие заволновались и принялись что-то делать, пытаясь высвободить шар. И тут вся внутренняя часть дома-зеркал начала вдруг поворачиваться с резким и странным скрипом, как будто где-то заработал какой-то спасательный механизм. который остановил шармолот и включил поворотный механизм. — Вот бестолочи закричал обливия. — Я же вам говорила, что он вращается! Дом стал поворачиваться, а цепь крана натягиваться. Рабочие встревожились еще больше. — Предвижу неприятности, — объявил Манфред. — Если дом не остановится, — подумал он, — то или цепь порвется, или кран опрокинется. Хорошо, что поставил свой мотоцикл на другой стороне. Раздался оглушительный грохот. Обливия Ньютон закрыла лицо руками. «И почему возле меня всегда оказываются одни бестолочи? Ни на что не способные люди!» — вскричала она. А подъемный кран все наклонялся, пока не упал. И дом-зеркал потащил его по кругу. На вершине холма вновь быстро завертелись лопасти ветряков. Глава четырнадцатая. Дверь, циферблат.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 Но ведь они звякнули, — заволновался Рик. До сих пор еще ни разу не звякали. Они повторили попытку. Поскольку уже прошла минута, прибавили 1701 к 116 и получили 1817. 18 — Восемнадцать часов семнадцать минут, — сказал Рик, быстро передвигая стрелки. Джейсон завел механизм и... Дзинь! — звякнули часы. Ничего не открылось, — снова огорчилась Джулия. Но она ошиблась. Глава пятнадцатая. Смотритель маяка. Нестор шел по саду, как вдруг услышал позади себя чьи-то шаги, и заметил, что его накрывает чья-то огромная тень. Он обернулся и увидел перед собой Леонардо Минакса. «Привет!» — произнес смотритель маяка своим низким глухим голосом. Брюки у него были мокрыми до колен, правый глаз закрывала коричневая кожаная повязка. — Леонардо, — с облегчением произнес Нестор, — ты напугал меня, откуда ты? Минакса указал на утес. — Снизу. Садовник подошел к каменной лестнице, ведущей к скалам, увидел у пляжа лодку с рыбаками и приветливо помахал им. — Ну и как? — Ничего, — ответил Минакса, оглядываясь. Внимательно осмотрел сад и входную дверь. Ветер теребил его длинные волосы. Лицо смотрителя маяка походило на какую-то странную морщинистую маску. А руки были огромные, узловатые, все в мелких шрамах. Прошло немало времени, прибавил он, не глядя на Нестора. Они здесь? Нет, никого нет. Спустились в городок. Это опасно. Нестор взял грабли и отошел на несколько шагов. У меня нет выбора. У тебя был выбор. Ребята молодцы. Минакса начал свистеть. Издал очень красивый звук, который словно слился со свистом ветра. Потом издал другой, более низкий звук, превратив его в колыбельную мелодию. — Нет, Леонардо, — сказал Нестор, — прошу тебя, не сейчас, прекрати. — Прекрати, — повторил смотритель маяка. На крыше виллы Арго появились две белки. — Вот в этом-то все и дело. Это ты прекрати, Нестор. Ты пришел сюда для того, чтобы сказать мне только это? — Я пришел, чтобы еще раз увидеть дом и сказать тебе, что мы не нашли на дне никакого ключа. Вполне понятно, но все же следовало поискать. И человека тоже не нашли. Нестор кивнул. Утром он уже спускался на берег, осмотрел скалы и пляж, но не нашел даже следов от падения Манфреда. Наверное, тот упал в воду. И раз его никто не нашел ни в море, ни на суше, скорее всего, он снова бродит где-то вместе со своей злой хозяйкой. Леонардо Минакса скрестил руки на широкой груди и издал только один протяжный свист. Ворон опустился на ветку платана и внимательно рассматривал людей. Нестор посмотрел на друга снизу вверх. Единственный глаз смотрителя маяка был такой же черный, как крылья ворона. «Леонардо, я думаю, что...» Великан как-то странно улыбнулся и с горечью продекламировал. «Одиноким остался король. Проиграет свою он партию. Победить он стремится троих и лишить их жизни сумеет». Нестор побледнел. — Это одно из твоих пророческих стихотворений? — спросил он. Минакса пожал плечами. — Возможно. Знаешь ведь, что мои предчувствия почти всегда сбываются. — Зачем ты прочитал мне эти стихи? — Затем, что ты должен понять. Пришло время закончить все и выйти из игры. И ты, Нестор, должен признать, что это необходимо. — Но мне поручено... — Нет, ничего тебе не поручено, — вскипел гигант, гневно тряхнув головой. — И ты не можешь... Перепоручить это трем ребятишкам. Сам посуди, те времена кончились Сейчас время космических путешествий, спутниковой навигации, компьютеров ни шире ладони. Все связаны друг с другом, словно марионетки нитями. Нам нужно победить обливию. Смотритель маяка подошел к Нестору, словно собираясь обнять его, и указал на дом и на столик на лужайке, за которым утром завтракали ребята. Они не смогут. Но обливия... Ты не на обливе, зол, — рассердился Минакса. Ты зол на весь свет. Тебе мало того, что случилось. Забыл уже? С этими словами он приподнял повязку с глаз. Нестор не смог посмотреть на него. Он никогда не мог этого делать. Леонардо опустил повязку и негромко произнес. Разве мало бед мы уже натворили? Они помолчали. Белки убежали с крыши по веткам ясеня. Ворон улетел с платана. Леонардо Минакса постепенно успокоился. «Прости меня», — сказал он, положив руку на плечо садовнику. «Я не хотел говорить так резко. Но кто-то ведь должен объяснить тебе, пока не поздно. Забудь эту историю с поручением прежнего владельца». Нестор медленно поднял взгляд на друга. «Но если я не сделаю этого, то кто же?» «Уж, конечно, не ребятишки, которым по одиннадцать лет». «Почему нет?» «Потому что не смогут, не сумеют». Нестор закусил губу. «Ты уверен?» «Я прочел тебе стихи. Но ведь это всего лишь поэзия». Леонардо Минакса вздохнул. «А где, по-твоему, заключается правда, если не в поэзии?» Нестор кивнул и опустил голову. Потом крепко сжал руку Леонардо и попрощался с ним. Подождал, пока смотритель маяка спустится к морю и сядет в лодку, помахал рыбакам и долго стоял неподвижно, словно статуя старого садовника. Глаза у него блестели, и он чувствовал себя совершенно одиноким. Глава шестнадцатая. Шах королю. Дверь магазина часов открылась, и ребята вошли. На улице ярко светило солнце, и в магазине напротив царил полумрак. При свете, проникавшем в дверь, ребята сразу увидели, что в помещении все перевернуто. Джейсон пропустил Рика вперед, и тот постарался припомнить, как выглядело здесь все, когда он приходил сюда с папой. Часовой магазин занимал всего одну комнату, уставленную шкафами, с самыми разными часами — металлическими, перламутровыми, золотыми, и слоновой кости. Казалось, здесь опустилась отдохнуть стайка птиц. Механизмы не работали, часы не тикали, а их циферблаты походили на изумленные лица, на которых губы стрелки то улыбались, то кривились. Все ящики прилавка были выдвинуты, словно кто-то рылся в них, что-то разыскивая. Взломщики разрезали бумагу, которой они оклеены изнутри, вывернули содержимое ящиков и разбросали по всему полу, кассовый аппарат свернули на бок. Тесная комнатка в глубине магазина, мастерская Питера, отделялась шторкой, которую Рик тоже вспомнил. Он приподнял ее и заглянул внутрь. Когда глаза привыкли к темноте, увидел, что в мастерской все тоже в полном беспорядке. Ребята прошли к запасному выходу, который кто-то взломал недавно, и, открыв дверь, впустили немного света. «Какой ужасный беспорядок!» — сказала Джулия. «Тут явно что-то искали!» И все же часы и изобретения Питера Дедауса почти все оставались на своем месте. Люди, взломавшие дверь, искали не их. Повсюду валялись точные инструменты и множество мелких деталей, которые часовщик использовал в работе, ящички выдвинутые, десятки граммофонных пластинок, составлявших, видимо, целую коллекцию. Взломщики вынули из конвертов и разбили, их осколки усеивали пол. Однако в витринах оставалось еще немало вещей, сделанных Питером. Часы с различными тонкими украшениями, шахматная доска с несколькими фигурами, большой будильник, настольная лампа, изготовленная из причудливо свернутой цепи. Они рылись в ящиках, разбросали бумаги, разбили пластинки, но не тронули часы и другие более дорогие вещи, заметила Джулия. Ясно, что искали не неценности. Может быть, нашли, что искали. И потому отказались от остального, предположил Джейсон. Рик молчал. Он ходил из стороны в сторону по магазину и что-то обдумывал, рассматривая последствия погрома. «Мерзавцы», — произнес он, когда обрел, наконец, дар речи. «Сначала разгромили магазин, потом снесли дом. И ради чего? Что искали?» Джейсон и Джулия тоже не понимали этого. нестер был прав, когда сказал, что появление обливи в Килморской бухте, оказалась ужасной ошибкой, — сказала Джулия. Она нарушила мирную жизнь городка и его жителей, той же госпожи Биглс, которая жила себе преспокойно, со своими котами и своей дверью времени. Обливия снесла дом-зеркал. Вот именно это я и ненавижу больше всего, злобу и желание разрушать без всякого смысла. — Смысл-то как раз есть, — возразил Рик. Цель тут совершенно очевидная — установить контроль над Килморской бухтой и дверями времени. «Идемте домой», — предложил Джейсон. Рик стоял у витрины и вдруг заметил любопытную вещь. «Ребята», — сказал он, — «идите-ка сюда». «Что там?» «Джейсон, та фигурка, что мы нашли на обратной стороне картины Пенелоп и мор у тебя?» «Конечно», — кивнул тот и достал из кармана необычную фигурку. «А в чем дело?» «Она взята с этой доски», — сказал Рик, указывая на витрину. Там лежала довольно необычная, высотой примерно 10 сантиметров, Шахматная доска, изготовленная из двух пород дерева, светлого и темного. На клетках стояло несколько фигурок, очень похожих на ту, что Джейсон целый день носил в кармане. «Возможно ли такое?» — удивилась Джулия. «Получается, что супруги Мур и Питер Дедалус были знакомы», — предположил Джейсон. «Но зачем понадобилось прятать фигурку на обратной стороне картины?» — удивилась Джулия. Рик покачал головой. «Не знаю». Фигурка, которую они нашли, изображала королеву, белую королеву. И белые определенно находились в затруднении в сравнении с черными. «Черная королева еще тут», — сказал Джейсон, поднося свою королеву к доске. Рик снова покачал головой. «Здесь лучше ничего не трогать», — посоветовал он. «Эта партия не закончена, и наша королева вышла из игры». Джейсон и Джулия рассмотрели позиции других фигур на доске, — «Я никогда ничего не понимал в шахматах», — вздохнул Джейсон. «Ну, в общем-то, это не совсем так. Ходить он умел очень даже неплохо. Но если требовалось просчитать более двух ходов вперед, мозг его начинал, как говорится, закипать, и противник непременно побеждал». «А чей ход?» — спросила Джулия. «Неизвестно», — ответил Рик. «А кто, по-твоему, играл?» «Может, Питер Дедалус с Улиссом Муром. У нас белая королева. В таком случае у Питера, скорее всего, была черная». Джейсон снова взглянул на расстановку фигур. «Так и будем до вечера разглядывать эту скучнейшую шахматную доску?» — проворчал он. напоминая у нас целый список загадок, которые предстоит раскрыть, и, по-моему, это необыкновенно интересно. Ведь тут как бы остановилось время, перебила брата Джулия, которая, в отличие от него, не считала, что рассматривать шахматную доску очень скучно. Мы рассматриваем партию, которая началась когда-то очень давно». и которая почему-то прервана». Джейсон вспыхнул. «Это верно, но лучше, по-моему, оставить все как есть». «Ничего не поделаешь», — согласилась Джулия. «Мы же не знаем, чей сейчас ход». «Я думаю, что белых», — сказал Рик. «Почему ты так уверен?» — усмехнулся Джейсон. Рик пожал плечами. «Я не могу быть уверен, но я убежден, что Питер Дедалус не исчез бы из Килморской бухты, не сделав свой последний ход». «Вот как?» — рассердился Джейсон. В таком случае он не очень-то хорошо соображал, потому что, будь у меня белые я бы взял вот этого коня и...» Как только Джейсон поднял коня, шахматная доска завибрировала. Джейсон испуганно вскричал его сестра. «Что ты наделал?» Он стоял, держа коня и округлив от удивления глаза. «А что я наделал?» — спросил он. Вдруг послышалось равномерное тиканье. «Джейсон, поставь скорее коня на место!» — попросила Джулия. «Ты запустил какой-то механизм!» «Нет, подожди!» — остановил Джейсон Рик. «Не так! Теперь уже нельзя поставить его на место! Делай свой ход!» «То есть как это?» Шахматная доска стала тикать громче. «Думаю, ты продолжил партию, Джейсон, и теперь шахматная доска вынуждает тебя играть!» «Это тиканье, работа таймера! Давай, делай свой ход! Куда ты хотел поставить коня?» Джейсон быстро оценил позицию на доске, припоминая, какой он собирался сделать ход. «Я никогда не играл в шахматы хорошо», — неожиданно оробил он. «Но, по-моему, если поставить коня вот сюда, то получится шах королю». Он поставил коня на доску, и тиканье прекратилось. Джейсон удивленно вскинул брови. «Ты уверен?» — спросила Джулия. «Пожалуй», — кивнул Джейсон. Посмотрев, куда поставил коня, Он вдруг ужасно засомневался. Но тут шахматная доска дрогнула, словно внутри нее пришли в действие какие-то механизмы. Ребята в испуге отшатнулись и попятились к выходу. Фигурки между тем одна за другой попадали с доски, а в ней самой открылся ящичек. — Ты прав, Джейсон! — воскликнул Рик, снова подходя к витрине. — Это шах королю! В ящичке что-то лежало. Глава семнадцатая Старые и новые открытия. Нестор дважды посмотрел на часы, обошел весь первый этаж виллы Арго и тяжело вздохнул. — Куда, черт возьми, подевались ребята? Уже почти шесть часов, а их все еще нет. — Опасно, — сказал Леонардо. А он в самом деле обладал особым даром предвидения. Своим единственным глазом он и правда видел много больше других людей. А стихи его всегда исполнены глубокого смысла и почти всегда оказывались пророческими. Не в характере Нестора особенно беспокоиться, по какому бы то ни было поводу. Но слишком долгое отсутствие ребят все-таки встревожило его. Последнее стихотворение Леонардо все время крутилось у него в голове, как испорченная пластинка. «И лишить их жизни сумеет». Нестор подумал о старых велосипедах, на которых уехали ребята. «Куда они делись?» — обратился он к соленому утесу, и клокочущей морской пени. Потом сходил, прихрамывая в свой домик, за биноклем, вернулся на утес и принялся изучать пляж и побережье Килморской бухты, время от времени покашливая. Увидел, как Леонардо открыл входную дверь в высокую белую башню маяка, подумал о матери Джейсона и Джулии, которая уже дважды звонила после обеда. И оба раза садовнику пришлось хитрить и как-то выкручиваться из затруднительного положения. «Если хоть один волосок упадет с головы моих детей», — вспомнил он слова госпожи Ковенант, пока рассматривал в бинокль панораму Килморской бухты, — «заставлю тебя заплатить за это». Нестор опустил бинокль только когда заныли руки. Он видел, что в городке, как всегда, много туристов, которые, вернувшись через некоторое время к своим повседневным делам, быстро забудут о его существовании. «Ничего не случилось», — проговорил Нестор, успокаивая себя. Скоро вернутся. Время. Вообще все, чего не коснись, в результате оказывается всего лишь вопросом времени. Разве не так? В двадцати метрах под ним пляж. Шумит море, беснуются между скалами волны в поисках затонувших секретов. Колышутся на ветру ветки платанов, ясеней и дубов. Чайки садятся на крышу виллы Арго, чтобы потом снова взлететь и ловить воздушные потоки. Ничто не остается без движения. Все течет, меняется, перемещается. Именно время диктует правила этого хаотического движения, оставаясь при этом лишь наблюдателем, словно насмешливо улыбающийся зритель. Ключи вернулись, двери снова открываются. Кто сделал это? Время? Даже ключи никогда не оставались без движения, снова вслух произнес Нестор, делясь, как всегда, своими мыслями с Килморской бухтой. Они сами движутся. В поисках новых замочных скважин, которые можно открыть, переходят из рук в руки, из кармана в карман, из ящика в ящик, пока все не забудут о них. А потом вдруг вновь появляются в чьих-то руках. И игра начинается сначала. Вдруг садовник услышал, что его зовут. Он посмотрел на свой домик. Никого нет. А взглянул на верхние окна виллы Арго. Никого. И тут увидел Рика, появившегося за оградой на своем велосипеде. а за ним и Джулиус Джейсоном, который ехал на какой-то розовой, дребезжащей двухколесной машине. — Нестор! — кричали ему ребята. — Нестор! Посмотри, что мы нашли! Старый садовник готов был радостно рассмеяться, броситься им навстречу и обнять всех троих, но взял себя в руки, изобразил на лице спокойствие и облегченно вздохнул. А когда совсем успокоился, направился, прихрамывая навстречу ребятам. «Красивый велосипед», — сказал он Джейсону, когда подошел ближе. «Спорю, что тебе станут завидовать все девочки в Килморской бухте». Прежде всего, ребята показали листок, который выпал из путеводителя по Килморской бухте, а потом забросали нестор вопросами. «А ты знаешь, что случилось с рельсами?» «А что это за статуя на площади?» «В самом деле не было короля Уильяма Пятого?» «Ты когда-нибудь замечал здесь какие-нибудь странности?» А где находится туннель? А вокзал? Ты знал, что существуют другие двери времени? Ты знаком с Клеопатрой Бигглс? А про часы с совой знаешь? Почему не сказал нам, что Пенелопа рисовала? Как ты считаешь, почему шахматная фигурка оказалась на обратной стороне ее картины? — Что тебе известно о Питере Дедалусе? — спросила, наконец, Джулия. У Нестора, подавленного этим шквалом вопросов, возникло недоброе предчувствие. — Питер Дедалус, — переспросил он, — это местный часовщик. Он часто бывал на вилле Арго? — А почему спрашиваете об этом? — Он дружил со старым владельцем виллы, верно? — Друг, это громко сказано. Думаю, скорее всего, они просто были знакомы. — И правильно думаешь. — Едва ли не с ликованием, — произнес Джейсон. — Смотри, что мы нашли в его магазине. Нестор осторожно взял бумажный конверт, на котором тонким красивым почерком было написано. «Моим друзьям, Пенелопе и улису хотя и с опозданием». От удивления Нестор выпучил глаза и повертел конверт в руках, не зная, как быть. «Посмотри, что там внутри», — предложил Рик. «А тебе разве не пора вернуться, наконец, домой?» — в замешательстве спросил Нестор. «Скоро пойду». «Но сначала нам нужно послушать вот это», — прибавил Джейсон, не спуская с садовника глаз, пока тот доставал из конверта черную граммофонную пластинку «Без этикетки, без какой бы то ни было надписи». «Где вы это нашли?» — удивился Нестор. «У Дедалуса в магазине», — ответил Джейсон. «Но магазин закрыт», — сказал садовник, и хромая направился к дому. «Нам удалось открыть его». Нестор улыбнулся, но постарался, чтобы ребята не заметили его улыбки. «Я думал, это невозможно», — покачал он головой. «Нет ничего невозможного для нас троих», — воскликнула Джулия, приобнимая ребят. Они прошли за садовником в дом. «Можно послушать пластинку?» нестер пробурчал в ответ, что-то неразборчивое. «Я уверен, что на этой пластинке указан путь, как найти то, что мы ищем», — сказал Джейсон. «А что вы ищете?» — спросил нестер поднимаясь впереди ребят по лестнице, вдоль которой висели на стене портреты прежних владельцев виллы Арго. У Лисса Мура, разумеется. Тогда вам достаточно пройти на кладбище. Они поднялись на второй этаж библиотеку. Нестор достал из-за кожного дивана чемодан и извлек из него разобранный граммофон. Медный рупор, его он передал Джейсону, и квадратное основание. Джулия тем временем показывала Рику генеалогическое дерево, украшавшее потолок. Нестор опустил основание граммофона на пол посреди комнаты. Вставил в него рупор, положил пластинку на диск, поставил иголку на первую бороздку и стал вращать ручку заводного механизма, чтобы пластинка закрутилась. Не сразу, но все-таки удалось завести граммофон. Поначалу раздавалось только похрипывание и постукивание, когда иголка перескакивала с одной бороздки на другую, а потом, ко всеобщему немалому удивлению, вместо музыки зазвучал голос. Говорил Питер Дедалус. Ребята молча уселись вокруг граммофона на полу, А Нестор, покашляв, отошел к роялю и оперся на него. Глава восемнадцатая. Голос из прошлого. Пластинка захрипела. «Дорогая Пенелопа и дорогой Улисс, я знаю, уходить со сцены непорядочно, но это единственное, что пока приходит мне в голову. У меня не осталось больше ни сил, ни желания, ни мужества. За окном проливной дождь, и думаю справедливо». что мы последний день в килморской бухте пасмурный я все погубил все и только сейчас понял это дальше так жить не могу дождь который стучит по моей зеркальной крыше заставляет еще сильнее ощутить одиночество ржавчина разъезд поворотный механизм который вращает мой любимый дом в вечном поиске солнца а соль остановит ветряки на вершине холма дверь ожидает меня Но прежде чем покинуть навсегда Килморскую бухту, хочу, чтобы вы знали, считая большой честью для себя вашу дружбу. Я рад был участвовать с вами и со всеми остальными в нашем большом проекте. Мы правильно поступили, спрятав ключи и защитив двери в ожидании лучших времен. Только так и следовало поступить, чтобы спасти Килморскую бухту и секрет того, кто построил этот городок. Однако я допустил ошибку. И теперь должен признаться вам, что и у моей слабости, и у моей ошибки есть имя. Обливия Ньютон. Это я виноват, что наш план не осуществился. Это я виноват, что теперь она преследует вас. Это моя вина. Расскажу вам все с самого начала, чтобы вы знали, как это получилось. Я познакомился с нею, когда она пришла однажды в мой магазин. Помню, это было в субботу днем. Отодвинув штору, она вошла в мою мастерскую И я подумал, что это какая-то туристка из тех, кому иногда удается найти нас. Дорога существует и поныне, хотя мы и удалили все указатели с названием городка, все упоминания о Килморской бухте на всех картах и обрубили рельсы. Каких трудов стоило отыскать и стереть малейшее упоминание о городке во всех книгах и картах. Оно осталось, разумеется, только на карте Тоса Болуэна, на которой мы, отметили расположение дверей и место, где хранятся ключи от них. Нам удалось хорошо осуществить задуманное. Мы собрали почти все ключи и спрятали все двери. И, наверное, в самом деле могли бы скрыть этот секрет, если бы обливия не пришла ко мне в тот день в магазин. Она была необыкновенно хороша, поверьте мне, прекрасно И я не знал, что это обливия Ньютон. Тогда еще не знал. Она была в платье цвета зеленого яблока, и принесла мне для оценки одну вещь. Сказала, что это подарок ее старой школьной учительницы Клио Бигглс, сестры Клеопатры. Конечно, я хорошо знал Клитым Нестру, но я никак не ожидал, что эта женщина, которая столько лет провела вдали от Килморской бухты, вдруг подарит обливии один из ключей с головой кота. Конечно, я крайне удивился, и тут же попытался купить у нее этот ключ за любые деньги. Вы же понимаете, как долго мы искали его». И в конце концов решили, что он пропал навсегда. Но ключ, оказывается, не пропал, а находился в Чедере, куда его увезла школьная учительница. И вот вернулся сюда, но в руках удивительной незнакомки. Обливия Ньютон, видимо, что-то заподозрила или даже догадалась. Наверное, ее удивило, что простой часовщик готов заплатить какие угодно деньги за обыкновенный ключ. И она стала часто навещать меня в моем магазине, потом проследила за мной до часов с совой и, наконец, явилась прямо домой. Я был счастлив. Я вырос среди своих изобретений, и женщина в моем доме казалась мне несбыточной мечтой. Я показала обливии дом-зеркал, и она пришла в восторг от него, сказала, что никогда не видела ничего подобного. Специально для нее я вращал дом, поворачивал его фасадом то к закату, то к холму. Обливия говорила мне, что я гений, величайший гений. Я никогда прежде, не видевший такой красивой женщины, поверил ей. Ах, маленький несчастный Питер Дедаллас! Я не понял тогда, что общий у нас только загадка ключа. Обливия понимала, что рано или поздно я открою ей, почему этот ключ так важен для меня. Она лишь ожидала, чтобы я доверился ей. Ожидала, подобно пауку, который ловит жужжащую муху, зная, что она рано или поздно попадет в его сети. Так и случилось. Я попал в все эти обливий и ничего не рассказал вам. И теперь это будет вечно мучить меня. Так вот и вышло, что, хоть я и помогал вам прятать Килморскую бухту от всего мира, однажды ночью сам привез обливию в городок, своим ключом с головкой в виде кота открыл дверь в доме госпожи Биглс и провел эту женщину за порог. Мы пробыли в Египте меньше часа, но этого оказалось достаточно, чтобы она все поняла. Когда вернулись в Килморскую бухту, Обливия спросила, единственный ли это ключ от двери или есть другие. Я не ответил, но она догадалась, что есть. Потом я рассказал ей, что в Килморской бухте имеется несколько дверей времени и ключи к ним. Я объяснил, что двери все в разных местах, кроме одной главной двери, которую можно открыть только четырьмя ключами и которая позволяет... перенестись куда угодно. Я никогда не упоминал виллу Арго, и Обливия догадалась, я уверен, и стала уговаривать вас продать ей виллу. Обливия Ньютон стала вдруг холодной, какой-то чужой и жадный Вот тогда я и понял, наконец, что она за человек. Но оказалось слишком поздно, я уже ничего не мог изменить. Все это вместе, обман вас и откровенность с ней, должно было рано или поздно плохо закончится. Что я мог сделать? Я предал всех, в том числе и самого себя. У меня оставался только один секрет, который я еще мог хранить. Самый большой из всех, о котором, наверное, даже вы не все знаете. Некоторое время пластинка вращалась беззвучно. Нестор задумчиво погладил бороду. Потом опять зазвучал голос Питера. Но совсем тихо, и слова его прерывались какими-то шумами, так что трудно было разобрать, что он говорит. Я рассказал ей, что способ для открыть и закрыть все двери, все, и иметь полный контроль над дверями, один только ключ, и она она спросила, могу ли я достать его, но я не ответил ей. Обещание. Он опять надолго замолчал, а потом заговорил быстро и взволнованно. Его слова поначалу бессвязны и постепенно стали звучать все громче. Казалось, часовщик уже кричит. — Убегу! Да, убегу сегодня же ночью, туда, где она меня не сможет настичь. У Ли Спенелопа я сделал последнее, что мог. Я сохранил секрет. У нее никогда не будет контроля над всеми дверями. Голос звучал тревожно. — Ах, друзья! Будет не хватать. Поезжайте, приветы. — Лопе, садовнику в «Арго и путешествия. Я спасаюсь бегством, друзья. Исчезаю из этого жестокого и лживого мира. Я думал, что сердце — идеальный механизм. Его можно регулировать с помощью точных и надежных устройств». Но обнаружил куда более печальную истину. «Прощаю, Лис. Прощай, Пенелопа. Вам придет по почте ключ с головкой льва, чтобы вы могли хранить его вместе с остальными. Мне он больше не понадобится». Магазин и свой дом подарю обливий. Пусть делает с ним все, что хочет. Я не желаю больше ничего знать о них. Вычеркните мое имя и сожгите вывеску с моей белой совой. Удалите меня и из ваших мыслей. Я же никогда не забуду вас. На этом исповедь Дедалуса завершилась. Глава девятнадцатая. Выбор. Солнце уже склонялось к горизонту, и небо окрасилось в яркие, красно-оранжевые тона. В библиотеке виллы Арго старая граммофонная пластинка еще немного посепела и умолкла. Рик поднял тонарм и отвел его в сторону. Ребята сидели на полу. Нестор стоял у рояля. Красный отцвет заката озарял окно и освещал садовника, словно подчеркивая его злобу. «Выходит, дело было так», заключила Джулия после некоторого молчания. «Выходит, это Питер рассказал об леве про двери». Про несколько дверей, судя по всему, прибавил Джейсон. Нестор сжал кулаки и сильно закашлял. Он выглядел весьма и весьма опечаленным. Его явно терзали какие-то очень тревожные мысли. «Теперь мы знаем, почему обливия рушит дом зеркалами», — сказал Рик. «То есть как?» — удивился Нестор. «Ребята рассказали ему о грунтовой дороге «Часы с совой» и о подъемном кране фирмы «Циклопы», который разрушал дом Питера Дедалуса. Мы ничего не могли поделать, «И не остались там смотреть на это разрушение», — вздохнула Джулия. «В таком случае это конец», — проговорил старый садовник, направляясь к выходу. «Нестор, подожди», — окликнула его Джулия. «Не оставляй нас одних». «Мы все тут одни», — проворчал старик. Но не ушел. «Скажи нам хотя бы ключ, который у тебя украл Манфред», — Нестор кивнул. «Это был ключ с головкой в виде льва, тот, о котором говорит Дедалус на пластинке». «Этот ключ старый владелец оставил мне на хранение. И этим ключом открывается дверь, которая находится в доме часовщика», — сказал Нестор, с полуслова поняв вопрос. «Почему ты раньше не сказал нам о других дверях?» Садовник не ответил. «А ты знаешь, куда ведет та дверь?» — спросила Джулия. «Я?» — Нестор даже вздрогнул от удивления. «Откуда я могу знать?» «Ну, ты ведь знал о существовании ключа с головкой в виде льва». Нестор пробурчал что-то невнятное и знал, что у Питера есть дверь в доме. «Я не все знаю, ребята, черт возьми!» Нестор с такой силой стукнул кулаком по шкафу, что от него отвалилась медная табличка-указатель. «Питер Дедалус говорит, что в Килморской бухте имеется много дверей», — вмешался в разговор Рик. «Одна здесь, другая у Клеопатры Биглс, третья в доме зеркал. Сколько их еще?» «Чтобы узнать это, достаточно посмотреть на карту, которую мы потеряли. проговорил Джейсон. «На карте обозначены названия ключей». «Сейчас Обливия знает, какие нужны ключи, но не имеет их», — вставил Нестор и продолжил. «Улисс, Мур и его жена поместили ключи в надежное место. Все, кроме одного, который оказался у Обливии, тот, который она увезла из Килморской бухты». «И ключа Питера, который... который украли вчера ночью? Возможно, у них уже два ключа», — сказал Рик. «А у нас четыре», — напомнил Джейсон. Джулия принялась ходить по комнате из угла в угол. «Ах, как бы я хотела сейчас дать ей по физиономии и отобрать у нее ключи!» — со злостью сказала девочка. Ребята стали шумно обсуждать новости, которые только что узнали. Нестор смотрел на них. Смотрел и думал, что их энтузиазм заразителен, хотя и не мог забыть стихи Леонардо, его тревожные слова. «Но Леонардо ведь не слышал сейчас этих ребят здесь, в библиотеке. как слушал их он, Нестор. Леонардо не был даже знаком с ними. А вдруг Джейсон прервал его размышления вопросом. «Нестор, сколько человек знают о существовании дверей?» «Знали, ты хотел сказать», — вздохнул садовник и ответил. «Если не считать меня, обливию и ее водителя, всех остальных уже нет». «Или сдались», — добавил он мысленно. «Тогда у нас преимущество», — заключил Джейсон. «С тобой нас четверо против двоих». Нестор посмотрел на одиннадцатилетнего мальчика, который разговаривал с ним, как взрослый человек, с такой уверенностью и желанием действовать, что нельзя было не восхититься. Терзаемый сомнением Нестор стал обдумывать, что делать. Следовало на что-то решиться, тем более, что и времени уже не оставалось. События разворачивались стремительно, он никак не ожидал, что все произойдет так быстро. Рик начал подводить итог всему, что они узнали. Значит так, супруги Улисс и Пенелопа Мур решают скрыть двери и спрятать в надежном месте ключи от них. Супруги Мур стараются всеми силами изолировать Килморскую бухту, причем без ведома обитателей городка. Питер Дедаллас предает их, и Обливия Ньютон узнает часть секрета. Питер бежит, чтобы не выдать ей самую главную часть секрета, как открывать и закрывать все двери. «Все слышали?» Питер говорил о каком-то способе, который позволяет держать под контролем все двери. Потом? А что же происходит потом? «Супруги Мур умирают», — ответила Джулия. «Обливия уверена, что может действовать без помех, но тут узнает, что Нестор продал виллу Арго нашим родителям. И что приехали мы. И что у нас четыре ключа», — продолжал Рик. «Потому что мы получили их по почте». «Чтобы держать Обливию подальше», — заметил Джейсон. «Улисс Мур помогает нам найти четыре ключа и посылает нас в Египет за картой Килморской бухты. Нас, однако, обкрадывают, и все идет прахом». «Мы ничего не сумели сделать», — признал Рик. «Потерпели неудачу», — вздохнула Джулия. Нестор покашлял немного, помолчал и, наконец, принял решение. «Теперь поступим так, как скажу я», — заявил он. Ребята устремили на него изумленные взгляды. «И что же мы должны делать?» — спросил Джейсон. «Вы не потерпели неудачу», — сказал Нестор. «И незачем себя в чем-то винить. Выбросьте это из головы, ясно? Вы, вы...» «Ах!» — Нестор покачал головой. Он не умел говорить красивые слова, не умел хвалить кого-либо. Это давалось ему с невероятным трудом. Поэтому он прокашлялся и приказал. «Вперед! Идемте со мной!» Старый садовник повел их по коридору, но на середине остановился, сцепил руки замком и, посмотрев на Джейсона, сказал. «Стань сюда и открой вон тот люк в потолке». Люк удивились ребята и посмотрели наверх. В самом деле в потолке обнаружился белый люк с металлическим кольцом. Джейсон поднялся с помощью Нестора и потянул за кольцо. «Сильнее!» — велел Нестор. Джейсон тянул-тянул, но ничего не получалось. Наконец он собрался с силами и резко дернул кольцо. Почувствовав, что крышка люка поддалась, он спрыгнул на пол. Из люка тем временем появился конец стремянки. Садовник ухватил его и потянул вниз. «Надо же!» — воскликнула Джулия. «Лестница посреди коридора!» Нестор махнул рукой. «Поднимайтесь живо!» «Надо же!» — повторила Джулия, вспомнив все, что увидела в это утро или думала, что видит. Глава 20 Наблюдатель. Манфред весь день наблюдал за рабочими фирмы «Циклопы», похожими в своей спецодежде на астронавтов. С тех пор, как остановился подъемный кран, они перестали работать и только заходили в дом зеркал и выходили. Кран лежал на боку во дворе, а шармолот по-прежнему прочно сидел в стене, поддерживавший крышу. Рабочие сумели остановить вращение дома, разбив молотками несколько устройств, которые нашли в подвале. А потом стали методично, переходя из комнаты в комнату, разрушать стены с помощью отбойных пневматических молотков, бензопил и других ручных инструментов. В тот вечер от дома зеркал остались только металлический скелет и груда развалин. Террасы и ограды разбиты, ставни сломаны, полы подняты и продырявлены в поисках злополучной двери. Обливия командовала, время от времени посматривая на карту Тоса Боэна, иногда бросая взгляд на план дома зеркал, старательно вычерченный Питером Дедалусом. Манфред хорошо помнил, каких трудов стоило ему снести стену позади магазина, чтобы войти в него и искать там. Солнце уже клонилось к закату, когда один из рабочих выбежал из дома и закричал. «Госпожа Ньютон! Госпожа Ньютон! Идите сюда, посмотрите! Может быть, то самое...» Обливия тутчас поспешила в дом. Манфред неторопливо последовал за ней. «Вот это?» — спросил рабочий, показывая обливий находку в машинном зале. Под грудой обломков у каменной стены виднелся верхний край старинной двери, которую скрывали ложная стена, и деревянная панель с надписью «Улисс Мур». Увидев это, обливия процедилась сквозь зубы. «Значит, ты пытался спрятать и эту дверь, да?» «Но я гораздо хитрее тебя». «Эту искали», — переспросил рабочий. «Да, эту», — обрадовалась обливия Ньютон, проведя рукой по надписи. «Уберите отсюда весь этот мусор, освободите дверь, быстро». Рабочие принялись за дело. С помощью отбойных молотков снесли ложную стену и деревянную панель, и отошли в сторону, чтобы Обливия могла ближе рассмотреть то, что так сильно интересовало ее. Массивная старинная дверь выглядела крепкой и прочной. Ее пересекала глубокая царапина, возможно, след от молотка. Внизу слева виднелся замок с точно такой же замочной скважиной, как на дверях в доме Клеопатры Бигглс. Это вне всякого сомнения она, дверь Питера Дедалуса. Обливия Ньютон невольно тронула ключ с головкой в виде льва, висевшие у нее на шее, но вспомнила, что рядом стоят рабочие, повернулась к ним и решительно сказала. «Все, вы свободны». Рабочие обрадовались и опустили на землю свои инструменты. Спросили, когда могут вернуться, чтобы забрать подъемный кран. Обливия Ньютон сделала неопределенный жест, потом сказала. «Лучше не возвращайтесь, я куплю у вас этот кран, оставьте его здесь». «Как хотите, госпожа Ньютон». Рабочие собрали свои инструменты, сели в грузовик и быстро уехали. Когда пыль осела, Обливия по-прежнему в экипировке мотоциклиста вскинула на плечо рюкзак и подошла к двери, держа ключ с головкой в виде льва. Она вставила его в замочную скважину, закрыла глаза и, затаив дыхание, повернула. Раздался щелчок, и дверь открылась. Обливия улыбнулась и обратилась к Манфреду. «Пойдешь со мной?» Тот скривился. Ему не нравились эти двери, и все, что связано с ними. Он предпочитал ничего не знать о них. — Нет, — ответил Манфред, — я лучше останусь, посторожу дом. — Как хочешь, но предупреждаю, я не знаю, сколько времени у меня уйдет на поиски Питера. По ту сторону. Неважно. Манфред вытянул из-за голенища сапога скатанную трубкой спортивную газету и показал обливии. Я прихватил с собой кое-что почитать, и обливия уже не слушала его. Она шагнула в темный проем двери и закрыла ее за собой. Манфред бросил газету на землю и все равно закончил фразу. «Приятного путешествия, госпожа!» Потом осмотрелся. Металлические колонны и болты вызывали у него неприятное чувство. Обливия будет отсутствовать довольно долго. Во дворе стоит мотоцикл с полным баком бензина. «Не сидеть же мне на этих развалинах!» решил Манфред и выбрался из руин в сад. А когда подошел к мотоциклу, обнаружил, что кто-то проколол оба его колеса. Манфред огляделся, но не увидел поблизости ни одной живой души. Металлический скелет дома с зеркалами походил на маленький заброшенный театр марионеток, а на вершине холма все еще вращались от ветра лопасти странных мельниц. От ярости Манфред завопил не своим голосом и принялся пинать ногами все, что валялось вокруг. Глава двадцать первая. На чердаке. Вслед за Джейсоном по лестнице поднялись рика и Джулия. А потом и Нестор. На чердаке под крышей виллы Арго царил полумрак. В духоте, насыщенной множеством запахов, слышалось потрескивание дерева, будто балки и черепицы переговаривались на языке жучков-точильщиков. «Вау!» — восхитился Джейсон, осматриваясь. Огромный пыльный чердак с какими-то старыми вещами заполнял золотистый свет заката, лившийся в слуховые окна. А пол походил на днище лодки. В отличие от брата, Джулия смотрела вокруг с испугом. По обе стороны люка громоздилась старая мебель, накрытая рванными чехлами и простынями, и девочки повсюду чудились страшные тени. «Идемте дальше», — решительно приказал Нестор. Ребята послушались, двигаясь мимо нагроможденной мебели, прошли в другое, еще более просторное помещение. тоже озаренная светом из большого слухового окна, выходившего в сад. И на фоне вечернего заката ребята вдруг увидели силуэт человека в фуражке. Джулия даже вскрикнула от испуга. Рик тоже испугался, но сжал ее руку, а Джейсон не поверил своим глазам, поняв, что нашел, наконец, тайную комнату у Лиса Мура и что прежний владелец стоит перед ним всего в нескольких шагах и ждет его. «Господин Мур?» прошептал мальчик, шагнув навстречу человеку в фуражке. Тот не ответил. Рик слегка отступил назад. Возле окна находился длинный деревянный стол, на котором лежали в беспорядке картины, карандаши и рисунки. Рядом с ним спокойно стоял человек. «Господин Мур» — снова обратился к нему Джейсон, шагнув навстречу. «Он не ответит тебе», — прошептал Нестор, — «не может». Здесь на чердаке садовник казался выше ростом и намного внушительнее. Он подошел к Джулии и положил руку ей на плечо. «Не бойся». И только после этого Рик, совершенно растерявшийся, отпустил руку Джулии. Нестор подошел, хромая к Джейсону, и, взяв его за руку, подвел к человеку в фуражке. И только тут Джейсон увидел, кто ожидает его у стола для рисования. «Манекен». «Это мастерская Пенелопы», — объяснил Нестор. А это ее рабочий стол, тут она рисовала. За ярким конусом света, падавшим на стол из слухового окна, вдоль стены виднелись картины, прислоненные друг к другу. В помещении стоял терпкий запах красок, темперы и дерева. «Здесь все так, как она оставила», — сказал Нестор. «Ее акварели, обломанные карандаши, тут под крышей ее царство, угольки, сепия, баночки с водой и, разумеется, манекен, который служил ей моделью для картин». Трепичная кукла в человеческий рост выглядела удивительно правдоподобно. Джулия смотрела на манекен с подозрением и наконец потрогала, желая убедиться, что это и в самом деле кукла. На краю стола, ребята увидели несколько фигурок с шахматной доски Питера Дедалуса. Нестор заметил, что Рик обратил на них внимание и пояснил. Они однажды договорились, за каждую фигуру, взятую госпожой Мур, Питер создавал для нее какой-нибудь интересный механизм. Если же фигуру теряла Пенелопа, Она рисовала ему картину и потом прикрепляла на ее обратной стороне фигуру, как сделала с картиной, что находится у Боуэнов в кухне, — проговорил Рик. — И когда же они начали так играть? — спросила Джулия. — Два года назад, — уверенно произнес Нестор. — А зачем ты привел нас сюда? — поинтересовался Джейсон, осмотрев рисунки и картины Пенелопы. — Потому что нужно, чтобы вы знали, — ответил Нестор. Он подошел к окну и посмотрел наружу. «Что знали?» — спросил Рик, который будто почувствовал, что услышит что-то важное. «Кто вы такие на самом деле?» — сказал садовник, оборачиваясь. «И почему находитесь тут?» Улисс Мур больше не хотел бороться. Он полжизни потратил, создавая свой секрет, и всячески холя и оберегая его. А другую половину жизни скрывал его и защищал. Секрет заключен в этом доме, в этом гроте под скалой, где у причала стоит метис. Секрет в четырех ключах, которые сегодня принадлежат вам и в двери, которые они открывают. Но самый настоящий секрет – это городок Килморская бухта. Городок, откуда можно попасть в другие, такие же небольшие, поистине бесценные чудесные места. Двери, ребята, двери Килморской бухты ведут к другим дверям, которые Улис называл «дверями мечтаний». Места эти очень похожи на виллу Арго, на соленый утес, на наш пляж. Места, где нет и следов суеты, и сумятицы всего остального безумного мира, и где царят спокойствие и красота. И людям, живущим здесь, не нужно больше ничего. Разве что немного времени, чтобы радоваться жизни, открыть для себя, как прекрасно купаться и загорать на пляже у соленого утеса. Или, растянувшись на траве, смотреть в облака, или сидеть тихим вечером с книгой в руках. Или просыпаться на рассвете и радоваться первым лучам солнца, и рисовать их, и сочинять стихи, и читать их друзьям, и смеяться, и смотреть на звезды, и зажигать ночью костер, и дружить со всеми, и волноваться, и ощущать жизнь во всех ее самых простых проявлениях, и обнаруживать, что за какой-нибудь дверью может чудесным образом скрываться другой далекий мир. Город во многом похожий на тот, откуда ты перенесся туда, но в то же время совершенно другой. Нестор обошел стол и продолжил. Для Улиса, муры и Пенелопы городок Килморская бухта и его двери являли самое большое чудо на свете. Удивительное и в то же время опасное чудо, потому что, попади оно в плохие руки, погибло бы и оно само, и те миры, куда позволяло перемещаться. Обливия, — прошептала Джулия. Обливия, — подтвердил Нестор. Это и есть настоящая опасность. Безжалостная женщина, для которой время — это всего лишь числа, расписание, обратный отсчет, и пока он идет, нужно успеть обогатиться другими бесполезными числами, покупать и продавать говорить и говорить создавать себе врагов чтобы побеждать их ах нет улез не хотел чтобы в килморскую бухту приезжали такие люди как она с их тупоумной современностью. он хотел оградить от них этот городок защитить как делали его предки раньше поэтому он вместе с друзьями придумал способ как уберечь килморскую бухту от опасности современного мира они сделали так чтобы название городка исчезло из всех телефонных справочников из железнодорожных расписаний, из всех карт и туристских путеводителей, из рекламы курортов и ресторанов, чтобы не было в городке никаких музеев, кинотеатров и не происходило бы никаких событий, привлекающих толпы народа, не стало бы никаких интересных для туристов памятников. Как-то раз приехали представители власти, собираясь переписать достопримечательности этого городка, и тогда кто-то из друзей Улиса Мура изменил название единственной статуи, какая милость в Килморской бухте, с тем, чтобы ее больше нигде никогда не упоминали, ни в каких справочниках и каталогах. И в самом деле, кто станет искать памятник королю, который никогда не существовал?» Джейсон усмехнулся, а Рик удивился и покачал головой. «А потом...» — снова заговорил Нестор, но уже тише. «Потом...» — вы уже знаете, что произошло. обливия получила ключ и обнаружила Килморскую бухту. Питер открыл ей секрет. — поняла Джулия. И никто не смог остановить ее. Нестор помолчал немного и с трудом продолжал. Улисс устал, постарел, перенес много невзгод, потерял пенелопу, его предали и покинули друзья, он оказался вдруг в одиночестве. Я все время оставался с ним, но не мог заменить ему ушедших. Однако прежде чем умереть, он подумал, что кто-то все-таки мог бы продолжить его дело. Нестор посмотрел на ребят. Всем троим вместе не было и сорока лет, Но они слушали его, старого садовника, внимательно, с горящими глазами и сильно бьющимся от волнения сердцем, как будто от того, что он скажет, зависят судьбы всего мира. Слушали его и понимали. «Это они!» «Да, это они!» — сказал себе Нестор. «И я думаю, что этот кто-то наконец появился здесь», — произнес он. Старый садовник подошел к манекену и аккуратно снял с него темную фуражку. внутри которой ребята увидели изображение белого якоря в золотистом медальоне. Это его фуражка. Он надевал ее, когда становился капитаном Метис и отправлялся в путешествие по ту сторону двери времени. Нестор слегка встряхнул фуражку, удаляя пыль, и закашлялся. «Она слишком долго находилась здесь, на этом манекене», — продолжал он, — «когда кашель утих А ведь ее должен носить настоящий капитан, такой, который знает митис умеет управлять этим судном и вести его к самым далеким дверям мечтаний. — Такой, как ты, Джейсон Ковенант, — прибавил он, протягивая мальчику капитанскую фуражку. — Как я, — удивился тот, не веря своим ушам, и бережно, как реликвию, принимая фуражку. Нестор снял с манекена куртку с золотыми пуговицами и протянул ее Джулии со словами. «И как ты, Джулия Ковенант?» Потом снял с манекена серебряную саблю с портупеи и подал ее Рику, сказав, «И как ты, Рик Баннер?» Ребята стояли и смотрели на него, растерявшись от изумления, не в силах что-то сказать. Улисс думал уступить свое место одному человеку, а не троим, с улыбкой продолжал Нестор, и приготовил для него эту форму. Он поручил мне, когда найду капитана, рассказать ему все о вилле Арго и о Килморской бухте. и о договоре защищать двери и ключи, чтобы сохранить секрет, как это делали другие владельцы дома от начала времен. Глаза Джейсона расширились от удивления. «Вы хотите сказать, что все эти портреты на лестнице? Это предки Улиса Мура, хранители Килморской бухты, ваши предшественники. И сегодня, выполняя поручение господина Мура, я выбрал вас для продолжения этой тысячелетней традиции. Выбор завершен». И теперь, если пожелаете, можете согласиться. — Конечно, — с восторгом произнес Джейсон. — Конечно, соглашаюсь. нестер улыбнулся. В солнечном луче, падавшем из слухового окна, кружилось мириады пылинок. — Все трое должны согласиться. Или все, или никто. Рик и Джулия переглянулись. рыжеволосый мальчик заговорил первым. — Я родился в Килморской бухте и всегда буду защищать ее от всех опасностей. потому что это мой дом». С этими словами он пристегнул саблю к портупее, а Джейсон, надев капитанскую фуражку, сдвинул ее на кончик носа и шутливо захныкал. «Помогите! Ничего не вижу!» Джулия вздохнула, радуясь и волнуясь одновременно. В отличие от брата, который, похоже, ни минуты не раздумывал, когда соглашался, она ощутила серьезную ответственность за принятие этого важного решения. Для Джейсона чердак превратился старинный замок, а старый хромой садовник в короля, посвящавшего их в рыцарей. Но это получилась не просто игра, и у Джулии слишком много еще оставалось вопросов без ответов. Вилла Арго совсем не походила на огромный суматошный город, откуда они приехали. Здесь Джулия испытала сильнейшие переживания, здесь она рисковала жизнью ради человека, с которым едва познакомилась, ради старого хромого садовника. Мама и папа гордились бы ею. Девочка надела куртку у Лисса Мура, сверкнувшую золотыми пуговицами. «Я родилась не в Килморской бухте, но я хочу, чтобы этот городок всегда оставался таким. Да, я согласна», — добавила Джулия. Нестор комично поклонился ребятам и произнес. «Я не мастер проводить церемонии, но... С этой минуты объявляю вас хранителями двери времени и рыцарями Килморской бухты». Две белочки забрались по водосточной трубе на крышу виллы Арго. Замерли, пошевелили усиками и с любопытством осмотрелись, потому что черепица на крыше вдруг сильно задрожала, как будто обитатели старого дома принялись танцевать на чердаке. Глава двадцать вторая. Новое начало. Позднее, говоря по телефону, госпожа Ковенант, похоже, примирилась с судьбой. Сотрудники фирмы, оказывающие услуги по перевозке мебели, ужас что натворили разломали в щепке один из предметов кухонного гарнитура который она во что бы то ни стало хотела привести в килморскую бухту еще немного и придется все распродать а потом покупать заново жаловалась она Джулии. я даже думала приехать поездом и пусть папа сам разбирается с этими никчемными людьми но попасть в килморскую бухту похоже совершенно невозможно у меня не было ни малейшего желания целый день изучать железнодорожные расписание и выяснять, где и когда делать пересадки. Джулия улыбнулась, но промолчала. В трубке опять зазвучал голос мамы. «А кроме того, ты же знаешь этих мужчин, мое сокровище. Если оставить их хоть на минуту без присмотра, никогда не угадаешь, что натворят». «Ты права, мама, но не беспокойся», — ответила на это Джулия. В каменной комнате Джейсон и Рик составляли подробный план дальнейших действий на ближайшее будущее. Девочка подтянула телефонный провод и заглянула к ним, желая посмотреть, как у них идут дела. — Джейсон хорошо себя ведет? — потребовала ответа мама. — Знаешь ведь своего брата, с ним нужно иметь терпение. — Все в порядке? — поспешила заверить Джулия. — Он просто ангел. — А вы там не натворили какой-нибудь беды? — Беды? О чем ты говоришь? Какую беду мы можем натворить здесь? — Очень прошу. «Будьте осторожны и не соглашайтесь ни на какие предложения всех типов, что ходят по домам и предлагают замороженные продукты. Мне говорили, в деревнях и небольших городках очень много бродит таких людей. Согласишься купить один раз, ни за что потом не отвяжешься». «Мы не покупали никаких замороженных продуктов, мама. И потом, Нестор, прекрасный повар, представляешь, сегодня вечером?» Госпожа Ковенант, однако, хотелось выговориться, поэтому она невозмутимо продолжала. «Как бы там ни решилась, с этими бездельниками из фирмы, которая перевозит мебель, завтра вернусь на виллу Арго. Обещаю. Вот увидишь, приеду, и все будет хорошо». Джулия вздохнула. «Она ведь только что сказала маме, что здесь и так все хорошо, и беспокоиться не о чем». «Окей, детка. Окей, мама. Тогда до завтра». «Хорошо. Будьте умницами. Не беспокойся». Джулия прислушалась к ветру за окнами. Уже смеркалась, и она почувствовала, что очень устала. Сдерживая зевоту, подошла к ребятам. «Ну и что?» — спросил Джейсон. «Приедут завтра», — ответила Джулия. «Это значит, у нас очень мало времени», — заключил ее брат. «Нужно действовать до их приезда». Джулия рассердилась. «Забудь об этом, я безумно устала. Думаю, Рик тоже». «Конечно, мальчик из Килморской бухты...» тоже устал. У него гудели ноги и ныли ссадины. «Не знаю, могу ли я попросить у мамы разрешения и сегодня остаться здесь на ужин», — сказал Рик. Из кухни донесся чудесный аромат жареного мяса. «Так каков же ваш план, рыцари?» — спросила Джулия, опускаясь на пол, на то самое место, где всего лишь днем раньше они ломали голову над загадкой четырех ключей. «Похоже, Рик с Джейсоном всерьез отнеслись к поручению Нестора». Они исписали несколько листов разными именами, исчертили стрелками и изрисовали раскрашенными квадратиками. Джейсон, хотя и сожалел, что не нашел прежнего владельца виллы, ни в какой потайной комнате, снова преисполнился горячего желания действовать дальше. Он объяснил сестре. Мы с Риком считаем так. Чтобы остановить обливию, нужно понять, что она собирается делать. Рик думает, что она решила разыскать Питера Дедалуса. А зачем? Как зачем? Ведь Питер дал ей понять, что знает, как получить контроль над всеми дверями в Килморской бухте. И Обливия хочет узнать этот способ. Джулия кивнула. Значит, она войдет в дверь и начнет охотиться за ним там. Верно. Дело в том, что мы не знаем, куда ведет дверь в доме зеркал. В таком случае нужно прежде всего разделить на части дневники Улиса Мура, которые лежат в башенке, и прочитать их, чтобы понять, нет ли там какой-нибудь подсказки, — заключил Джейсон. При мысли, что нужно что-то читать, Рик поморщился и выставил руки вперед. «Нет, этим мы займемся завтра. Мне нужно, наконец, взяться за книгу Калипса». Все трое рассмеялись. «А потом, как ни в чем не бывало, — продолжал Джейсон, — мы снова поднимемся на борт Метис, отправимся в порт мечтаний, где укрылся Питер Дедаллос, и найдем его раньше обливии». Питер, последний из друзей Улиса Мура, заметила Джулия. Кроме нас, уточнил Джейсон. Кроме нас, естественно, согласилась Джулия. И единственный, кто владеет всеми секретами дверей, добавил ее брат. План был одобрен, оставалось только попрощаться с Риком. рыжеволосый мальчик собрал свои вещи, оставил на хранение Джейсону веревку, которую возил с собой в Египет, и словарь забытых слов. Сел на велосипед и покинул виллу Арго. «До завтра!» — крикнул он, обернувшись. «До завтра!» — крикнули ему вслед близнецы. Над морем пылало яркое закатное солнце. Джейсон пришел в кухню и вновь принялся терзать Нестор вопросами о дверях, ключах и друзьях у лиса Мура. Джулия, напротив, почувствовала, что нужно остановиться. За этот день она услышала и увидела столько странного, что, пожалуй, достаточно. Заметив, что садовник готовит три порции мяса, Она сказала ему, «Для меня не нужно готовить, я пошла спать». Нестор не удивился. Хорошо кивнул он и с улыбкой добавил, «В таком случае спокойной ночи». После недавнего разговора на чердаке Нестор казался совсем другим человеком, не таким загадочным, как прежде, а стал спокойнее, мягче, добрее. Он успокоился, перестал быть загадочным и резким, будто освободился от какого-то тяжелого груза. «Могу я съесть твою порцию?» — спросил Джейсон сестру. Джулия кивнула. Она могла сейчас думать только о том, как бы лечь наконец в постель, крепко уснуть и проспать до самого утра. «До завтра. У меня слипаются глаза. Доброй ночи, сестренка». Уходя, Джулия услышала, как Джейсон шепнул Нестору. «Извини ее, Нестор, она ведь девочка и не такая сильная, как мы, мужчины». На лестнице Джулия остановил какой-то шум. «Вызвали меня!» — крикнула она, обернувшись. Джейсон и Нестор не ответили, и она решила, что ей послышалось. Прошла еще немного, как вдруг сильный порыв воздуха взъерошил ей волосы, и в то же время на первом этаже стукнуло окно и хлопнула зеркальная дверь в башенке. Девочка в испуге схватилась за перила, невольно сунула руку в карман и крепко сжала четыре ключа от двери времени. «Джулия!» — крикнул из кухни Джейсон. «Закрой окно в башенке, а то сквозит!» И в самом деле сквозной ветер прошелся даже по ногам, когда она поднималась по лестнице, и на нее смотрели со стены портреты предков Улиса Мура. Девочка преодолела еще один лестничный марш и открыла дверь в башенку. Ну, конечно, окно опять распахнуто, а внизу на кухне открыта дверь. Вот и получается сквозняк. Джулия хотела было закрыть окно, взялась за ручку и вдруг остановилась. Ей показалось, будто в комнате что-то изменилось, и появился какой-то острый терпкий запах. Испугавшись, она прижалась спиной к стене и снова осмотрелась. Что изменилось с тех пор, как они поднимались сюда последний раз? И когда она поняла, по спине побежали мурашки. Хотела позвать брата, но не смогла произнести ни звука. На середине письменного стола лежала тетрадь у Лисса Мура. Одна из тех, которую он брал с собой в путешествие и на ней стояла небольшая модель венецианской гондолы. Дрожащими руками Джулия отставила гондолу и открыла тетрадь. Это оказались заметки о путешествии Улиса Мура в Венецию. И на первой странице Джулия увидела изображение крылатого льва, взирающего с вершины колонны на площадь Святого Марка. «Ключ с головкой в виде льва», — вспомнила девочка, опять задрожав от страха. «Возможно ли, чтобы...» Она выбежала из башенки, быстро спустилась по лестнице и влетела в кухню, чуть не выбив сковороду из рук Нестора. «Что случилось?» — удивился Джейсон. Джулия не ответила, а бросилась в сад, размахивая тетрадью, которую только что нашла на письменном столе. «Где ты?» — закричала девочка. «Куда ты спрятался?» Мирно стрекотали кузнечики в траве, квакали лягушки, мрачно ухнула сова, Размышляя, не пора ли выходить на охоту, волны с шумом накатывали на соленый утес. Нигде никого не было. Никого. «Джулия!» — позвал Джейсон, выходя из кухни. «Ты что, с ума сошла? Что случилось?» Девочка еще раз присмотрелась к теням в саду, окинула взглядом крышу, слуховые окна, ветви ясеня. Наконец успокоилась, подошла к брату и тихо произнесла. «Венеция». Питер Дедалус скрывается в Венеции. Глава двадцать третья. На холме. Рик остановился на вершине холма у обочины дороги, чтобы полюбоваться закатом с высоты. Ветер колыхал траву, чайки кружили в лучах солнца, опускавшегося в море. Внизу городок Килморская бухта готовился спокойно отойти ко сну. Мальчик улыбнулся при мысли, что в этих домах, с виду таких обычных, Имеются деревянные двери, которые ведут в другие миры. И еще больше порадовался, что такая невероятная и действительная ситуация представляется ему совершенно нормальной. Заходящее солнце окрашивало все вокруг каким-то волшебным светом, и Рик подумал, что волшебство и красота должно быть придуманы в один день. Закат, чайки, море, ветер, порой ворчливый, а на самом деле очень веселый народ, который жил тут, удивляли красотой и волшебством, Именно они отделяли эту бухту от всего мира, для того, чтобы она всегда оставалась неизменной и счастливой. Может, потому и работала здесь дверь времени? Потому что места эти не подвластны времени? Потому что волшебство и красота сохранены и защищены тут раз и навсегда? Рик повернул велосипед и нажал на педаль. Неожиданно ему в голову пришла одна идея. Она возникла, когда он вспомнил поразившие его слова Нестора. Мальчик направился к подножию самого высокого в городке холма и, чтобы двигаться быстрее, нажимал на педали стоя. На раме поблескивали часы, которые подарил ему отец. Наконец он остановился, слез с велосипеда и дальше отправился пешком. Его длинная тень раньше него достигла границы кладбища. Ветер обдувал камни и дикий репейник. Рик прислонил велосипед к невысокой каменной ограде. и наклонился к желтым цветам, спугнув пару кузнечиков, неотличимых от древесной коры. Кладбище представляло собой обычное поле, огражденное низкой каменной оградой, перелезть через которую Рику не составляло труда. Но он решил войти через калитку. Она оказалась открыта. Стараясь не шуметь, мальчик прошел на кладбище. Издали доносился шум волн, бьющихся о скалы и посылавших свой привет даже сюда, на поле мертвых. Рик шел между надгробиями и крестами, они стояли ровными рядами, украшенные морскими камушками, раковинами и сухими цветами. Слегка пахло чем-то горелым и мхом, солнце пылало на горизонте уже у самой воды. Рик опустился на колено перед простой каменной плитой, положил на нее два желтых цветка и прижал их стебли камушком, чтобы не сдул ветер. Мальчик долго оставался у могилы отца. Солнце опустилось в море, и небо стало черным, как школьная доска. «Папа», — произнес Рик Баннер, словно прося его о помощи, — «я не нашел их. Их нет тут». Если действительно Улисс Мур и Пенелопа Мур умерли и похоронены в Килморской бухте, то почему их нет здесь? Продолжение следует. Примечание для читателя. Мы уже хотели отправить эту книгу в печать, когда получили электронное письмо от сотрудника редакции Сергея Тишкова. Нам показалось, вам тоже стоит прочитать его. Четвертая тетрадь. От кого? Сергей Тишков. Тема. Четвертая тетрадь. Дата. 22 августа 2005 года. 2 часа 4 минуты 3 секунды. Кому? Редакция «Репол Классик». Одно вложение, 57 килобайт. «Привет, это опять я. Я все еще в Корнуоле. Расшифровав третью тетрадь у Лиса Мура, я тут же взялся за четвертую и вот только что перевел очень важный отрывок из нее. Посылаю его вам, потому что, зная, вы тоже ждете, не дождетесь, чтобы узнать, чем закончится эта история». Питер Дедалус жив. В этом уже можно не сомневаться. И точно так же ребята были уверены, что в мастерскую к нему их приведет, словно компас «Тень льва» с площади Святого Марка. Однако сначала им пришлось отыскать черного гондольера, только он мог отвезти их на остров Масок. Но пришлось очень поторопиться, потому что трое ребят, желавших узнать, где скрывается Питер, и так уже сильно опаздывали. «Дело в том, что обливия прибудет туда раньше нас», — с тревогой прошептала Джулия. — Выбрось это из головы, сестренка, — предложил Джейсон, все еще перепачканный в смоле и голубиных перьях. При каждом его движении в воздух поднималась туча пуха. — Мне кажется, я знаю, что нужно делать, — проговорил Рик, оглядываясь. — У меня есть идея. — А теперь мне нужно идти. — Если узнаю что-нибудь новое, сразу же напишу вам. — До скорого, Сергей. По скрипту Прилагаю один из рисунков, который нашел в четвертой тетради Улисса. Конец книги. Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Март 2012 года. Звукорежиссер Инна Демура, диктор Татьяна Груднева.